Голова 91. -я. Сквозь огонь и воду вместе. Глядя на кредиты на столе, цвет лица Уи менялся между зеленым и красным. Ее лицо было мрачено до такой степени, что из него можно было выжать воду. Как такое возможно? Опустим достоверность ежемесячной зарплаты у 20 тысяч кредитов. Просто возможность бросить так небрежно такую сумму на стол уже не было нормальной. Уи раньше видел много богатых магнатов, и прежде ее глаза никогда не подводили. Подежда, которую в настоящее время носил Шефен, не стоила даже трёх сотен кредитов, так как мог этот парень иметь столько денег. Более того, когда он вынул их, это было так легко, он даже небрежно бросил их на стол. Такая серия действий не была у привычки у простого человека. Это невозможно поделать. Только те магнаты, которые не обращали внимания на кредиты, могли бы действовать так легко и непринуждённо. Чего Уи не знал, так это то, что Шефен когда-то был лидером Гильдии Тень. Выбрасывая деньги, как грязь, было для него пустяком. Он даже тратил десятки миллионов, чтобы переманивать некоторых игроков уровня мастера. В те времена он бросал стопку за стопкой кредитов на стол, заставляя этих игроков в верных немедленно поклоняться ему. Бросив всего 20 тысяч кредитов, даже не было для него разминкой. Хм... Эта сумма денег – ничто. Пока у вас есть силы, чтобы присоединиться к высшим эшелонам тени, ежемесячная зарплата от 50 до 60 тысяч кредитов – это всего лишь небольшой вопрос. Кроме того, мы им поддержку молодого мастера Ляня, поэтому наши средства очень объемные. К тому же... Знаменитости нашей школы также присоединились к тени. Студенты, получившие первые, третье, шестое, девятое места на последнем боевом соревновании университета, присоединились к тени. Эти люди являются истинными экспертами и не могут легко подняться в славе в шестном домене. Между тем, какие истинные эксперты есть у вашей мастерской? Уи притворился спокоен, холодно, фыркнул Тем не менее, он все еще не мог удержаться, чтобы не взглянуть на 20 тысяч кредитов, брошенных на стол. Базовая зарплата для официального члена тени составляла всего 3-5 тысяч. Хоть это было немного лучше, чем зарплата многих недавно выпустившихся из университета, все же был предел. Такой суммы было недостаточно, чтобы действовать небрежно. Уи, мы сами вами разберемся с делами нулевого крыла. Ты некомпетентен, чтобы обсуждать наши проблемы. Если ваш босс хочет присоединиться в нашу игровую студию, сначала предложите ежемесячную зарплату 100 тысяч или выше. Позвольте мне стать пиццелидером тени а брату Фену лидером Гильдии. В противном случае, пожалуйста, возвращайся. Блэкки был очень раздражён, услышав речь Уи. Он резко встал и указал на выход из комнаты, глядя на Уи с презрительной улыбкой. Выступление Блэкки было чрезвычайно высокомерным, несравненно безудержным. Он вообще не обращал внимания на тень. Было ли удивительно иметь много участников, если ты эксперт по боевым соревнованиям, это что означает, что ты автоматический эксперт в божественном доме? Если бы у них были такие способности, они могли бы завязать отношения с первоклассным гильдиями вместо третьей сорты. Эти гильдии даже не посмотрят в их сторону. Блэки, в будущем тебе лучше об этом не пожалеть. Тени суждено стать гигантом в городе Дзинхай. Когда это время придет, даже не думая о том, чтобы присоединиться к Тени, сказал Уи. Он был полон решимости рассказать брату Джану и молодому мастеру Лянь, обо всем что здесь произошло, позволив им позаботиться о невежествах Чи Фенни и Блэки. «Спасибо за беспокойство, но я никогда не питаюсь сожалений, когда что-то делаю. Хотя Тень удивительно увы, этого недостаточно, чтобы я положил на неё глаз», громко заявил Блекки, и почти все издания услышали его голос. Соседи Блекки были ошеломлены, когда Блекки стал таким потрясающим. Он действительно осмелился произнести такие напущенные слова, публично отвернул приглашение игровой студии Тень, известный на весь университет. Сколько людей мечтали о работе, которую он отверг? После того, как Уи им ушёл, таким образом я потерял свой предыдущий героизм и узайнса тоже приземлялась в кресло, сердце безвычно паниковало. Оплакивало, что всё кончено. Из-за его мгновенных необдуманных эмоций он стал сплющим и сделал из тени врагов. Разве это не создаст правильную новому крылу? С другой стороны, Шефен был чрезвычайно тронут, как и ожидалось. Блэкки остался прежним и в прошлой, и в нынешней жизни. В прошлой жизни Шефена Блэкки немедленно ушёл со своего поста и не раздумывая за Шефена. Вот так-то вот. Это был настоящий брат. В предыдущей жизни Шефена вымывали людей вокруг него, могли только разделять прибыль, но не больше. Шефен также знал о чем сейчас подпаковывался Блэки, поэтому хлопнул в ладоши и сказал соглашаясь, «Хорошо сказано!» В борьбе виртуально-игрового мира победитель или проигравший может быть изменен в мгновение ока. Нет таких вещей, как вечные победители. Пока мы будем работать достаточно усердно, рано или поздно, мы определенно произойдем тень. Пока игровая студия нулевого крыла будет развиваться, они неизбежно вступят в конфликт с тенью. Если тень будет жалеть средств, чтобы справиться с ними, то они могут просто использовать репутацию тени, чтобы распространить славу нулевого крыла по всему университетскому кампусу. Таким образом, шефану не придется тратить усилия на рекламу своих игроков. Льди. Пошли, прогуляемся и купим по дороге усовершенствованный шлем. Всегда оставаться во общежитии не принесет твоему в телу пользы, что он вышел из комнаты и позволил Блэке привести себя в порядок. Блэке постоянно отсиживался в своей комнате в он даже играл в нем в божественном доме, не занимаясь ничем другим, хотя в кратосточной перспективе проблемы от этого точно не будет. Через некоторое время повреждения его тела станут очень значительными. Брат Фен, подожди минутку, я сейчас приду. Блэки немедленно собрал все кредиты на столе, затем привел себя в порядок, прежде чем покинуть спальню шифеном. В комнате остались только ошарашенные соседи. Они посмотрели друг на друга, и их лица появились горкие улыбки. Обычно они много высмеяли Блэки. Они никогда бы не подумали, что Блэки так хорошо маскируется. Ему даже удалось заявить расположение магната. Так не пойдет. Я также подам заявку пробной игрой шлем «Я уже решил, я стану профессиональным геймером в божественном домене». Вот аж Фен вышел из подсажития, Блекки тихо, тихо засунул 20 тысяч кредитов карман Шефена. «Брат Фен, ты действительно меня сегодня шокировал. То, как ты выбросил деньги, было слишком круто». Я пришёл в восторг. «Просто видя выражение лица Уи, но тебе лучше хорошо эти деньги беречь. В следующий раз не разбрасывайся», – золоманно сказал Блекки. «Что ты пытаешься сделать?» Чефан слегка нахмурил брови, затем он вернул деньги Блеке, он никогда не притворялся, с самого начала он намеревался отдать их Блеке. Он знал, что семейное положение Блеке тоже не очень хорошее, с этими деньгами он сможет облегчить бремя своей семьи. Я уже сказал, что твоя основная зарплата будет составлять 20 тысяч кредитов в месяц. Ты думал, я просто шутил с УИИ? Просто возьми их в качестве зарплаты заранее. Глядя на 20 тысяч кредитов в своих руках, Блеке широко раскрыл... раскрыл рот, тупо уставившись на деньги. Первоначально, даже если предыдущие слова Шефена были шуткой, их было достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым. Однако, глядя на выражение лица Шефена, он знал, что Шефен не шутил. Шефен действительно намеревался дать ему ежемесячную зарплату 20 тысяч кредитов. Кроме того, Шефен намеревался дать ему деньги, которые в настоящее время держал. Однако, откуда взяли все эти деньги? баки определенно не Блэкки был предельно осведомлён относительно финансового состояния Шефена. Возможность занять такую сумму уже была полигом, и теперь он даже их отдал. Это просто безумие. Брат Фен, если ты отдашь эти деньги, что ты будешь делать с игровой студией? Воль того, срок действия пробных игровых шлемов почти истёк. Ты обязан купить официальный игровой шлем, разве нет? Разве эти деньги недостаточная сумма для покупки? В любом случае, сейчас я, сейчас я не нуждаюсь в деньгах. Блэкки снова вернул кредиты Шефену. Он бы соврал, если бы сказал, что 20 тысяч кредитов его не привлекают. Однако, он не мог игнорировать положение брата только из-за денег. Шефен, естественно, понимал беспокойство Блэкки. Он хлопнул Блэкки по плечу и не мог сдержать улыбки. На его банковском счете в настоящее время находилось более 100 тысяч его И скорее всего, за этот период сумма уже возросла до 200. Через 10 дней или около того он заработает еще больше. Не беспокойся, об этом. Тебе тоже не нужно волноваться по поводу игровых шлемов. Разве я уже не сказал, что касается дневных? Предоставь это мне. Чфен обладал воспоминаниями о своей прошлой жизни. Он также являлся в прошлой лидер гильдии тень. Все начинается с трудностей. Хотя заработать первоначальные средства было чрезвычайно тяжело, если он сможет их получить, иметь дело со следующим вопросом станет на порядок легче. Если бы у него даже не было способа делать из денег деньги, как бы он смог превратить тень во второсортную гильдию? Брат Фен, ты не мог? Видев, что шефян был так уверен, первые чувства Блэки не были волнением или счастьем. Вместо этого он дружал. Он беспокоился, что шефян мог сделать что-то плохое, что... Например, стать, богатой... <coughs> стать шлюхой богатой женщины, чтобы получить такую сумму. По сравнению с займом денег, это был гораздо более ужасающий сценарий. О чем ты думаешь? Не забывай о нашем сотрудничестве с Нежным снегом. Это просто ее компенсация. Мы больше не бедняки с пустыми карманами. У нас же есть средства, так что расслабься. Шефен закатил глаза. мышление этого парня со слишком большим уклоном не в ту сторону. Шефен не раскрыл ней правды, в противном случае ему будет очень трудно это объяснить, поэтому он просто переклинул все на нежный снег. В любом случае, нежный снег не являлась великой богиней, которую все знали. Когда Блекев услышал Шефена, на него внезапно снизошло изнарение. Он послал Шефену взгляд, полный поклонения. Возможность завоевать благосклонность нижней богини была мечтой каждого мужчины, как и ожидалось от брата Фена. Его методы были просто слишком крутыми. Глава 93. Темный клоун Винтовая лестница вела прямо в центр управления на верхнем этаже. Поднявшись на неизвестное количество ступенек, шефен достиг извилистого коридора, который вел в центральной зоне. Древние магические руны были вырезаны на стенах по обе стороны коридора, и хотя прошло почти тысячелетие, этот коридор все еще освещался. Только некоторые части коридора разрушались, повредив магические цепи, вырванные на стенах, и погрузил эти конкретные области в темноту. К счастью, немногие узоры были сильно разрушены, так что Швен все равно мог ясно видеть весь длинный, узкий и похожий на лабиринт коридор. Как только Швен вступил в коридор, снова раздался сигнал тревоги. Тревога! Внимание! Злоумышленник уже вторся в зону А крепости. Магический коридор. Активация! Часовым стражем, статуей стражей. Затем Шефян услышал громкий гул, тоньсящийся из коридора, как будто в движении пришла какая-то гигантская машина. Шефян больше не осмелился продвигаться медленно. Он немедленно использовал свиток скорости, чаще через магический коридор со скоростью полета. Сделав несколько поворотов в магическом коридоре, Шефян обнаружил машину с мигающим красным светом. Хотя эта машина была размером с футбольный мяч, она постоянно производила сигналы тревоги, как будто это был инструмент, предназначенный для направления статус стражей. Информация, часовой страж, ранг обычный, уровень 10, HP 200. Что я сразу понял, как... Его так легко обнаружили. Этот часовой страж был как радар. Он мог обнаружить врагов в радиусе 500 метров, и после обнаружения их он включил бы тревогу. Расстояние между входом в коридор и этим местом было примерно около 500 метров, поэтому стражник смог сразу обнаружить Шефена. Если шанс сможет от него избавиться, он сможет избавиться от тревоги в этой зоне. Однако эта вещь имела очень хорошие реакции. Она не позволила врагам подойти ближе, чем на 30 метров. Кроме того, если на часового стража хоть раз нападут, он изо всех сил попытается отступить. Вновременно это увеличит скорость вызова его союзников и абсолютно не даст врагу второй шанс для атаки. С этим было чрезвычайно трудно иметь дело. Похоже, у меня нет выбора, я могу только попитаться. Шан обнажил оба меча, он уже слышал, сердит статус стражей, доносившейся из-за его спины. Исходя из его силы, борьба за этой угрозой области перейдет его только к собственной смерти, и его единственным шансом сбросить статую стражей было избавиться от татуи часового стража. Когда Шефен приблизился к 30-метровому диапазону, как раз в тот момент, когда часовой страж собирался бежать, сразу же Фена зафиксировался на часовом страже. Мускулы на его руках напряглись, и силой всего тела он выбросил оба меча. Сю! Оба меча полетели в сторону часового стража. Точный бросок. Дальность навыка точного броска составляла всего 30 метров, и это нанесло 150% урона его оружием. Часовой страж был крайне бдителен. Он быстро двинулся, увернувшись от летящего у него багрового клинка. Однако, уворот часового стража, в свою очередь, поместил его на траекторию полета второго меча Шефена, клинка бездны. Бэнт! Клинок бездны пронзил часового стража, нанеся 211 единиц урона и мгновенно убив его. Информация, часовой страж убит. Разница уровней 4. Полученный опыт увеличен на 400%. Получено 800 экспириенсов. Шефен активировал опору ветра, его скорость снова увеличилась, когда юноша бросился вытаскивать свои мечи, которые он взял землю. Затем он помчался к выходу из магического коридора без руководства Черного Стража, статуиста. Стражи были похожи на слепых котят, они тыкали повсюду, совершенно не способны найти шефана. Спустя дюжину минут, дюжину минут, избавившись еще от часовых стражей, шефан наконец покинул магический коридор, прибыв в комнату управления. В центральной части комнаты управления был барьер, внутри него была размещена железная сфера, тёмно-серого цвета. Эта сфера из железа была сердцем стальной крепости источником её энергии. Это было сердце Титана. Я никогда не думал, что по происшествии стольких лет не кто-нибудь, кто придёт в это место. Психи, чем смог рассмотреть всю комнату в управлении в деталях, он услышал глубокую смешку, исходящую от входа в барьер. Этот звук заставил кровь застыть в жилах. Ни один человек не был способен произвести такой звук. Только мерионетка или труп, способный говорить так бесстрастно. «Добро пожаловать в мою стальную крепость Варутию! Чтобы отпраздновать твоё прибытие, я решил использовать твою горячую плоть и кровь, чтобы накормить моего малыша. Выходи, адская гончая. Шифен едва различал очертание гомоноидной формы жизни внутри барьера. Однако эта фигура, похоже, поглощенную... поглощала энергию сердца Титана, поэтому у неё не было лишних сил, чтобы справиться с Шифеном, и тварь решила отправить вместо себя своего питомца. Ау, ау, ау, большая черная собака, вся покрытая пламенем, выбежала из барьера. Информация. Адская гончая Ранг Элита. Уровень 15, HP 6000. Дерьмо, я пришел не вовремя? Бобри, брови шефена слегка нахмурились когда он увидел адскую гончую Согласно информации из его предыдущей жизни, в этом месте определенно не было никаких форм жизни или монстров. Человек, который выполнил квест, смог безопасно забрать Сердце Титана, так почему же, когда настала его очередь выполнять задание, здесь появился таинственный персонаж, пытающийся украсть энергию Сердца Титана. Однако Швен подумал и о другой возможности. Этот таинственный персонаж сначала украл всю энергию Сердца Титана, между тем игрок, который пришел сюда, просто забрал обустушенное Сердце Титана. С другой стороны, Шефан случайно столкнулся с этим похитителем энергии, но, к несчастью для Шефана, он даже не был способен победить питомца этой таинственной личности, не говоря о ней самой. «Раз ты хочешь сражаться, тогда давай!» Шефан вытащил мечи, и внимание было прикольно, медленно приближаясь адской гончей. По мере того, как расстояние до адской гонщики непрерывно сокращалось, Шефен чувствовал, что окружающее пространство накалялось, а отчего даже во рту пересохло. Шефен подумал о том, чтобы достать холодный напиток и насладиться им, но в настоящее время парень не мог небрежно двигаться. Как только он шевельнется, то сразу же обнаружит слабое место. Как у монстра элитного ранга 15 уровня, интеллект адской гонщики уже был очень высок. Именно по этой причине она неторопливо шла к Шефену. Аска и Гонча знали лучшее время для атаки. Как только чемпион откроет брешь, она немедленно укусит его со всей силой не отпуская жертв до тех пор, пока-то окончательно не умрет. В этом противостоянии, помимо всего лучше упомянутого, адская гонщая к тому же была сильнее. Так что, естественно, она бы не ждала слишком долго. Ее ноги, ноги оттолкнулись от земли, высоко подпрыгнул она превратилась в огненный шар, затем открыла свою пылающую пасть. Швен откатился в сторону, уклоняясь от атаки адской гонщи. Однако, как только адская гонщая приземлилась, ее пылающие когти полуснули горизонтально. Швен уже давно приготовился Этому, поэтому он использовал оба меча для парирования. Пен. Хотя Шефен не получил никаких повреждений, все тело отлетело. Адская гончая немедленно открыла свою большую пасть, избегая обжигающее горячее пламя. Пламя полностью хватило Шефена, не давая ему убежать. В частности, он использовал фантомного убийцу и в момент неминучшей опасности поменялся местами со своим двойником в воздухе. Двойник Шефена был немедленно поглощен пламенем, мгновенно превратившись в кучу пепла. Между тем, система оповещения показала урона около 3000. тысяч. Даже если бы Шефен принял удар с помощью с полным здоровьем и активировал свой спасительный щит, он все равно не смог бы выдержать эту атаку. Шефен ясно чувствовал, насколько сильна адская гончая. Такой урон определённо не был чем-то, что мог нанести элитный монстр 15 уровня. Ей сила значительного заусла из-за сюжетной линии квеста Согласно сво своему опыту, Шон оценил фактический уровень адской гончей выше 30 -го, или и это должен быть босс ранга лорда. Если питомец уже настолько силён, то как насчёт его владельца? Видя, что пылающие когти адской кончей возбудут брушиться на него, Швен использовал оковую бездны Даже если бы адская конча была сильнее, она все равно была бы ограничена на 3 секунды После чего Швен бросился к барьеру в центре комнаты. В настоящее время лучшим вариантом, которым обладал Швен, было схватить сердце Титана и быстро уйти. Однако сразу после входа в барьер Швен оказался шокированным в виде видственной личности человека. Темный клоун? Шефен сразу узнал личность этого таинственного персонажа и был сильно удивлен. Почему вот такой ублюдок здесь? Голова 92. Виртуальная реальность. В изысканно украшенном кабинете крепкий мужчина с густыми бровями сидел в офисном кресле, постукивая пальцами по столу. Другой рукой он листал толстую стопку резюме. Тук-тук-тук. «Уйдите!» — сказал человек с бустыми бровями, глубоким голосом. «Брат Джан, я сделал то, о чем вы просили». Уи осторожно открыл дверь и осторожно же вошел. Затем он в панике встал перед столом. Хотя поению первый раз встречается в зерковосном тени, Джан Ловеем, каждый такой раз он все еще испытывал сильное давление. Уи всегда был напуган и извинчен, когда говорил с этим когда с этим человеком. Игровой студии «Тень», если не считать «Лань, Лань Хайла Луна, Положение Чан Ловея было самым высоким. Кроме того, Чан Ловей был чемпионом по боевым соревнованиям университета Цзиньхай. Он также являлся одним из горячих претендентов на звание чемпиона в городских боевых соревнованиях. Да Жан Хайтун проявлял к этому человеку уважение, поскольку одна из главных причин, почему Тянь стал настолько популярным в университете, была связана с личной славой Чан Ловея. Сянь, расскажи мне об этом. Джан отслужил их зиме в сторону указывая пальцем на кожаый диван перед столом Хоча Джан лаэй выглядел дружелюбным человеком Уи знал что по этой внешностью скрывался бездонный ужас Личность Джан Лвея была и прочная и беспощадною в противном случае он не мог бы подавить подавить боевых экспертов таких как джоу Юху и других немного подумав уи собрался информацию в кучу и по порядучил голове прежде чем сказать бранжан и Остальные уже согласились, только этот Блеки – камни в выгребенной яме, гонючий и твердый, он не согласился, несмотря ни на что, и он присоединился к недавно созданной игровой студии под названием «Нулевое крыло». Он даже сказал, что это ниже его достоинства, чтобы присоединиться к такой убогой иглеровой студии, как «Тень». Не хочет присоединяться, да? Он даже вступил в игровую студию «Нулевое крыло», Джан Лавей слегка задумался и улыбнулся, однако в его глазах вспыхнул холодный блеск, кого происхождение этой игровой студии нулевого крыла? Почему я не слышал о ней раньше? Брат игровая студия нулевое крыло, была основана студентом четвертого курса по имени Шефен. Я слышал, что у нее вообще нет ничего. «Они только сегодня идут покупать свои игровые шлемы, однако этот человек довольно богат. Он предложил Блеке базовую месячную зарплату в 20 тысяч кредитов. Он даже просил меня передать брату Джану, чтобы ты прекратил попытки переманить членов дорогих игровых студий и занимался своей собственной территорией. Уи был очень зол, когда говорил, когда я услышал это, я даже не мог вынести этого. Их игровая студия только открылась, но они усмеливаются бросить без тени. Брат Джан, как насчет того, чтобы я взял несколько человек, чтобы по поумерить их пыл? Шефен, да. Кажется, я слышал это имя раньше. Джан Лавей слегка нахмурил в брови, пытаясь понять, откуда оно ему знакомо. Однако, подумал некоторое время, он всё ещё не мог вспомнить. Он покачал головой, говоря, «Не связываясь с ними, через несколько дней в университете будет проводиться ежегодную вечеринку стипендиантов. Это отличный шанс для тени стремительно взлететь, поэтому у нас нет времени, чтобы тратить её на эти мелкие игровые студии». Верно. Они организуют вновь набранных членов и быстро повысят их уровень. Гильдии в городе Белой реки очень скоро начнут соревноваться за честь получить первую зачистку подземелья на 20 человек. Мы также должны бороться за славу получения первой зачистки подземелья пятого уровня. Да, можешь, можешь быть уверен, брат Джан. Я вам помогу им быстро подняться до пятого уровня, сверили Хуи, хлопнув себя в грудь. В другом месте шефен повел Блэк из собой чтобы купить два продвинутых виртуальных игровых шлема. Хотя современная технология виртуальной реальности была очень продвинута, базовый шлем был сделан дешево, ориентируясь на общие эмоции. Её степень синхронизации составляла всего 80%. Тем не менее, продвинутая версия шлема может достичь 90% синхронизации, и пять чувств пользователя станут гораздо более чувствительными. Хотя разница не казалась слишком большой, во время битвы между равными силами эта небольшая разница была определяющим фактором победы или поражения. Битвы в божественном доме не всегда были битвами не на жизнь, а на смерть. Более того, наказание за одну смерть становилось больше количества опыта и мастерства. Таким образом, большинство крупнопосставш... масштабных игровых студий выделили бы продвинутый виртуальный игровой шлем всем своим официальным членам рантчис Фена не было денег даже на покупку базового игрового шлема. Однако теперь, когда у него их хватало, и он, естественно, не стал уставать в этом аспекте. Он не стал уставать в этом аспекте. Купив игровые шлемы, Шефен нашел хороший ресторан и заказал несколько высококлассных блюд. Они слэки ели, обсуждая будущее развитие игровой студии. Такая ситуация заставила Блэкки почувствовать словно во сне. Ужасный домен работал чуть больше трех дней. Швенни только решил проблему игровых шлемов, но и привел его в высококлассный ресторан, чтобы пообедать и обсудить вопросы развития их игровой студии. Более невероятным было то, что шефен без колебаний дал ему, за... дал ему зарплату в тысяч кредитов. Столько студентов мечтали о ежемесячной зарплате в 20 тысяч кредитов. С его стороны, он почти не помогал Шефену, тем не менее смог получить такую ставку. Хотя Блеки не произнес это вслух внутренним, был чрезвычайно тронут. Он чувствовал себя очень виноватым перед Шефеном. Поэтому молча поклялся, что будет упорно трудиться, чтобы помочь другу. Шефен и Блеки долго разговаривали. Они должным образом обсудили вопросы, касающиеся будущего развития их игровой студии. Они также готовились официально завербовать «Одинокого снега» и других, создав настоящую игровую студию. Остальные вопросы заключались в том, чтобы найти место для организации их игровой студии купить для неё помещение и обеспечить её административное обслуживание. «Брат Фен, переставь это мне. Поскольку я обычно ничем днём не делаю, ты и так уже и уровни понимаешь и деньги зарабатываешь. В любом случае, я специалист по экономике и менеджменту, так что для меня это отличный шанс показать свои навыки. Я гарантирую, что ты останешься доволен», – заверил Блэки. Он желал немедленно приступить к работе. «Хорошо, тогда я оставлю это тебе», – улыбнулся Шефен. Он почувствовал огромное облегчение, когда всем взялся заправлять Блэки. После того, как они расстались, Шефан послал сообщение своим родителям. Затем он выслал им 3000 кредитов, сказал, чтобы они больше не присылали ему на расходы на проживание. Парисул Шимим, сообщил им, что уже нашел хорошую работу и что в состоянии содержать себя финансово. Швенса еще не был готов рассказать родителям обо всем. Если бы он сказал им, что сработал более 200 тысяч кредитов всего за несколько дней, они скорее всего не поверили бы, так что он может делать это медленно, постепенно увеличивая высылаемые им суммы. Таким образом, его старики смогут постепенно принять это, считая разумным и справедливым. 90 часов после еды в 19. Часово после еды, шефен выпил бутылку питательной жидкости «Церанге». Он надел недавно купленный продвинутый виртуальный игровой шлем, начиная свое завоевание в божественном домене. Войдя в божественный домен, в этот раз шефен почувствовал себя совершенно иначе, стоя в большом бассейне. Дует прохладный ветерок, звуки воды, стекающей в бассейн, царапины и ржавчина, отчетливо видимые на стальных стенах. Слабый запах машинного масла, даже ощущения манипулирования собственным телом стало гораздо более расслабленным. Шефен согнулся на лестницу, затем он вытащил свои мечи, вычеркивая ими линию за линией, красивые узоры, образы мечей, то появлялись, то исчезали, создавая непредсказуемые ощущения. Эх! Чисто, которое я испытывал, играя в божественным домом в прошлом в прошлой жизни, наконец-то вернулось. Шефен прекратил размахивать мечами, очень довольный своим нынешним состоянием. В своей предыдущей жизни Чэнь привык пользоваться кабиной виртуальной реальности с интеграцией, которая может достигать 97%. Если бы в железном доме не было системного интерфейса идентификатора состояния и прочих подобных вещей, руки были бы практически не в состоянии отличить реальность, отличить реальный мир от виртуального. Проснувшись своему своём теле, почувствовал, что должен начать искать сердце титана. Глава 94. Сердце Титана. Хотя Шван был шокирован, ее ноги не переставали двигаться. Его фигура превратилась в остаточное изображение, когда он бросился к сердцу Титана, расположенному в центре барьера, с темно использованной темным клоуне наблюдательный взгляд. Неизвестно, Шван был шокирован. Кроме информации о том, что фигура действительно являлась темным клоуном, больше ничего не было видно, кроме воспроизводительных знаков. Для появления такой ситуации существо только... Существует только две возможности. Первая стояла в том, что темный клоун экипирован продвинутым камуфляжем камуфляжным предметом. Другая заключалась в том, что его сила была просто слишком подавляющей, не позволяя базовому наблюдательному взгляду его идентифицировать. Совершенно очевидно, что в данной случае имела место последняя ситуация. Согласно воспоминаниям Шепена, темные клоуны были группой таинственных форм жизни. Они всегда носили клоунскую одежду со множеством колокольчиков в качестве украшений. Они выглядели как люди, но не были но не были людьми. Однако они не являлись и живыми духами. Каждый из них был чрезвычайно усилен, они могли просто появиться в любом месте, переходили и уходили, не оставляя ни единого следа. Даже если это был дворец Королевства Звезд и Луны, они все равно могли легко войти в него. Однако это мелочи. Швен ранее видел, как NPC-видельки Другит Третьего Порядка погиба от Друг Темных Клонов. Их методы нападения были просто незабываемыми. Атаки было невозможно избежать. «Презренный человек, это действительно смеешь врываться в это место?» Лицо темного клоуна было завернуто в черную ткань, из-под которой виднелось только два горящих красных глаза. Хотя его разри... раз разрионные выражения не было видно, тон был чрезвычайно взволнованным. В данный момент полоса за полосой энергии зеленого цвета поглощалась темным клоуном. Очевидно, это был решающий этап – поэтому он не смог принять меры против Шефена. Эта ситуация дала Шефену шанс предотвратить эту церемонию ассимиляции и нанести темному клоуну тяжелый урон. Иначе, как этот критический период пройдет, темный клоун, который способен убить даже великого дурида третьего порядка, моверно убьет Шефена одним взмахом руки. «Кибер, избавься от него для меня», – призвал темный клоун. Шефен слабо улыбнулся, видя стреложный вид темного клоуна. Шефен попытался нанести ему еще большой урон, Что касается адских гонщиков позади него, она все еще была скована цепями. Было слишком поздно, даже если она попытается броситься на Шефена, рубящий удар. Шефен использовал всю свою силу, однако движение запястья и раздался мощный взрыв. Клинок бездны превратился в полосу черного света, прозвающий магический круг, получающий энергию из сердца Титана. Лязг. Металлическое оружие Клинок Бездны, который был успешным во всех предыдущих попытках, был заблокирован за пределами магического массива. Супнувшись с массивом, он создал блестящие белые искры, когда сталкивался с магическим массивом, не внося ему никакого ущерба. Жалкий человек, неужели ты думал, что такой слабый маленький мечник, как ты, сможешь уничтожить мой магический массив? Просто сдайся и сдай... И стань едой кибера. Кто знает, может я даже отпущу твою душу. В противном случае приготовься к бесконечной боли после смерти. Темный клоун угрожал. Ты просто клоун. Но ты смеешь нести чушь? Думаешь, у меня нет способа с тобой справиться? он усмехнулся. Он достал из сумки темной серии магический свитки. Свиток. Нет, ты сумасшедший. Ты знаешь, что ты пытаешься сделать? Темный клоун внезапно в шоке закричал. Увидел этот тёмносерый магический свиток. Похоже, ты знаешь своё дело. В худшем случае, мы его балуем вместе. Шэн тоже не хотел использовать этот предмет, но он всё равно умрёт, как бы так почему его это должно волновать. Затем он развернул магический свиток и Горот начал произносить заклинание активации. Это был один из трёх магических свитков второго порядка, которыми владел Шифэн. Уничтожающий поток. Он обладал способностью пожирать все магические элементы, превращая их в ничто. Этот магический свиток сносился к вершине магических свитков второго порядка. Внезапно магические элементы в центре барьера поднялись, становясь нестраненно сильными, после чего начал разрушаться без какой-либо без каких-либо признаков установки. Магический массив получения состоял из магических элементов – Поэтому, естественно, он не мог избежать своей судьбы, бухнув и взорвавшись. Эйзмагический массив был похож на жареные бомбы, издавая потрескающие звуки. Магический массив разлетелся, сопровождаемый громким звук, звуком и спуская полосу за полосой ослепительных ударных волн. Шефен немедленно активировал защитный клинок, став невоспринимчивым к урону от шести дальних атак. Затем он бросился к сердцу Титана. Однако забрать сердце Титана оказалось непросто. Шефен либо должен был источить всю энергию, которая обладала сердце Титана, либо ему нужен был ключ, чтобы снять барьер. К счастью, у Шефена был ключ. По взрыва Посреди взрыва Титана Шефен открыл благер, защищающий сердце Титана, и положил то в сумку. Ударные волны, созданные разрушительным потоком, отбросили адскую гонщию прочь, яростно ударив ее в стену. По стене паутинка шли трещины, после чего адская гонщия тяжело приземлилась на землю и не встала. Однако ударные волны взрыва не взрыва не причинили никакого вреда темному клоуну, как будто они только что прошли через его тело. Тело темного клоуна словно и существовало в этом мире, однако негативная реакция от провала магической церемонии нанесла ему большой ущерб. Темный клоун молча уставился на Шефена, намереваясь принять меры. Хм, подходи, если сможешь. Шефен презрительно улыбнулся и достал еще один темно-синий магический свиток второго порядка. Всё он уже получил сердце Титана, даже если он умрет, предмет квеста не может быть сброшен. Тёмный клоун тоже был чрезвычайно ослаблен, и в лучшем случае он будет только немного сильнее его. У Швена всё ещё оставалось два магических свитка второго порядка. В лучшем случае он погибнет вместе с Тёмным клоуном. Он всё равно мог воскреснуть после смерти, но если Тёмный клоун умрёт, то он действительно будет мёртв. Посмотрим, кто кого боится. Презиренный человек, на этот раз я тебя отпущу. Рано или поздно мы встретимся снова, и когда это время придёт, это станет временем твоём смерти. Демный клоун оказался от мыслей избавиться от Шефена после того, как увидел магический светок. Он только оставил после себя жалные безжало... безжалостные замечания после чего исчез из комнаты управления вместо садской гончей. Шефен молча подождал минуту, убедившись, что вокруг никого нет что вокруг нет никаких движений. Он вздохнул с облегчением. Однако парень не стал прятать магический цветок второго порядка. Он действительно не хотел использовать такой предмет и погибнуть вместе с темным клоуном. Однако, основываясь на интеллекте темного клоуна, он тоже сделает правильный выбор. Шефен уже получил сердце Титана. Он достал светок Возвращения и начал читать. 30 секунд спустя Шефен превратился в белое свечение, исчезая из комнаты управления. После того, как Шефен исчез, темный клон появился снова красное свечение, исходящее из его глаз, Стало еще ярче, он явно не ожидал, что Швен будет так осторожен. От начала до конца Швен никогда не убирал магический свиток второго порядка, иначе у него был бы шанс убить Швена. Шалкий человечешка. Метод, на который я потратил более десяти лет, чтобы поглотить энергию из сердца. куда я поправлюсь, я обязательно оставлю тебя... Желать смерти. Чемный клоун зревел. Он резко замкнул рукой, и десятки летащих, летящих клинков разрушили педестал, который потерял защиту барьера. С другой стороны, Швен уже вернулся в город Красных Листьев. В настоящее время количество игроков в городе Красных Листьев выросло еще больше. Улицы были заполнены игроками, продающими обычное сооружения от нулевого до второго уровня и основные книги навыков. Шефен посмотрел свою сумку уже некоторое время, как на его счет перестали поступать золотые монеты, так что он решил пойти и продать некоторые предметы чем прежде, чем взять квест. Предыдущие кузнечные чертежи были уже распроданы. Шефен достал еще 20 штук кузнечных чертежей, нестающих нагрудника и поместил их в аукционный дом для продажи партиями. В это время пришел запрос на свете Снега. Через 3 часа встретимся уходом в кладбище. Темной луны. Подготовьте свою команду и принесите необходимые зелья. В этот раз наш Уруборос обязательно должен вырвать первую зачистку этого поземелья, так что мы будем с нетерпением ждать вашего выступления. Тон, тон нежного снега был очень равнодушным, как будто она, удав... она отдавала команду. Это совсем не походило на их сегодняшнюю встречу. Сделаю и обязательно прибуду через 3 часа. Однако Швен не обращал на это особого внимания, так как это было обычное отношение Снежной богини. Он оценил оценил время, решил, что успевает. Ни один из них не обменивался личными словами, не видел над ключей После этого Швен приобрел наборы карт и твердые камни на аукционе. Он также купил некоторые материалы, необходимые для изготовления снаряжения рангу таистного железа и бронзового. После перемещения материалов в хранилище Швен провал... Продолжил покупать магические свитки и необходимые зелья. Затем он побежал к руинам Белого Песка, чтобы сдать свой квест. Глава 95. Поглощение бездны. «Блэки, как там у вас стоят дела? На каком вы сейчас уровне?» – спросил Шофенн. Отглушение уровня в этой скрытой области просто потрясающее. Сюда до сих пор бы никто не добрался, чтобы украсть остров. И сейчас я на пятом уровне. Кроме того, мы получили много мяса и волчьих шкур. И наши сумки давно наполнились на краев. Сейчас мы готовимся вернуться в город и немного разгрузить наши сумки. Звонол, сообщил Блеки. За этот короткий промежуток времени они получили четыре предмета бронзного снаряжения. Пятый уровня от гринда лесных волчьих в Белго. Волчьих берлогах. Среди них был бронзовый посох пятого уровня, который позволил урону Блэки прилично возрасти. Уже заполнены? Вы ребята очень эффективны, что он бы слегка шокирован. Стек волчьего мяса состоял из сотни штук. Раньше Блэки и остальные купили много больших сумок, что никогда не думал, что они будут заполнены так быстро. Сколько же это было волчьего мяса? Если все это передать филету облаку для приготовления пищи более высокого уровня, это принесло бы огромную прибыль. Хорошо, вы, ребята, при, э, передадите все свое волчье мясо женщине-клерику под ником филетовое облако. Просто назовите ей мое имя, когда встретитесь. После этого вы можете немного отдохнуть и обязательно купите некоторые зелья восстановления и зелья здоровья и маны. А затем ждите меня в торговом районе. «Брат Фен, мы собираемся спуститься в подземелье вместе со снежной богиней?» Солнованно спросил Блекки, припомнив кое-что. «Угу, так что хорошенько отдохни, вам придется поднапрячься после входа в подземелье». Швен кивнул, отключая связь. С другой стороны Блекки чуть не подпрыгнул от возбуждения. Первоначально он думал, что Швен не придет не перехитят их в подземелья в конце концов, их техника была не так уж велика. Они только выставляя себя дураками, если выставлять себя дураками, если пойдут. Однако, поскольку Швен решил взять их с собой, что ещё они могли сказать? Ведь кушение внутри Блеки росло, ему посчастливо спуститься в подземелье вместе со снежной богиней. Ну и что с того, что он опозорит себя? Даже так будет, чем гордиться, рассказывая об этом другим. Независимо от того, что другие искафуют, вот он будет игроком, который отправился в подземелье с снежной богини в одну команду. Руины белок Песка, город Каменного Молота Когда мэр города Черная Борода увидел, уходя из чаши Фена, он вышел вперёд и рано снова поприветствовал. «Брат и Фэн, ты пришёл! Фруктовый сок, который ты продал мне в прошлый раз, был слишком хорош. Он пленил всех в нашем маленьком городе. Теперь мы не можем нормально спать, если не будем пить чашку перед сном каждый день», – жутил Черная Борода. «Лорд Мэр, чёрная борода, вам нужно сердце Титана?» спросил шихан и улыбнулся, вынимая сердце Титана. Эта чёрная борода увидел серый металлический шар, и его рот внезапно широт... широко открылся от шока. «Эта форма, это цвет, это текстура». Всё совпадало с сердцем Титана, упоминающегося в легендах. Верно, это сердце Титана, то, о котором говорится в древних летописях. Я никогда не думал, что смогу лично увидеть его в своей жизни. Брат Тифен, я действительно не думал, что ты такой сильный авантюрист. За возвращение славы, нашим дворфом Чёрной Стали, я представляю... Я представитель всех дворфов, дворфов «Чорной стали». Искренне тебя благодарю. «Чорная борода» золоновано золоно принял сердце Титана непрерывно благодаря Шефена. Информация. Уникальный квест «Стальная крепость Барутия». Завершён. Награда. Первый знак отличия «Чорной стали». Рекомендательное письмо «Чорной бороды». Подведанная книга магии. 10 тысяч экспириенсов. Репутация в городе «Каменного молота» достигла поклонения. Большое количество наград ослепило глаза Шифеана. Его уровень поднялся до 73% шестого уровня. Такая скорость прокачки превосходила всех сумасшедших спереди, перед увой. Шифеан не очень его заботило количество опыта, а автостальные пункты были очень важни... важными. Награды на этот раз намного превзошли ожидания Шефена Сердца Титана, в котором нет энергии, можно может превратить третьесортную гильдию во второсортную, однако сейчас Сердце Титана в руках Шефена еще обладало своей четвертью своей мощи. Шефер никогда не думал, что награда будет такой хорошей. Своей предыдущей жизни игрок, выполнивший этот уникальный квест, не получал такой щедрой награды. Игрок получил только рекомендательное письмо, промежуточную книгу магии и репутацию, достигающую уровня поклонения. Никаких знаков отличия черной стали. Информация. Знак отличия черной стали. Ранг. Чистое золото. Уникальный предмет. Ограничение пользователя. Ефэн. Знак отличия черной стали. Самая высокая медаль чести среди дворфов черной стали после экипировки. После экипировки коэффициент успешной ковки увеличивается на 5%. Мастерство имеет 10% шанс увеличиться на но на одно дополнительное очко. При ковке существует 1% шанс увеличить атрибуты кованого изделия. Шон был шокирован в видео этого описания. Этот знак отличия черной, бород... черной стали был буквально божественным инструментом для ковки. Он был на несколько градусов сильнее кузнечного таланта. Особенно это касалось 1% шанса на увеличение атрибута. Это означало, что это что из 100 выполненных предметов будет один, который будет иметь увеличенные атрибуты. Если бы швенковал предметы каждый день без остановки, у него бы не было проблем с готовлением 300-400 единиц снаряжения. В свою очередь у него будет 3-4 предмета с увеличенными атрибутами. То, что игроки сравнивали больше всего, когда играли в игры, было качеством их снаряжения. Даже если атрибуты на одном предмете были лишь немного выше, если служить атрибуты всей экипировки, общая сумма позволила бы игроку значительно произойти других независимо того, был ли этот ПК или походы у подземелья, игроки имели бы игрок бы имел большое преимущество в обеих ситуациях. Хотя Шефен не знал, сколько атрибутов снаряжения будет увеличено. Даже увеличение на одну единицу приведет к увеличению цены этого снаряжения на несколько процентов. Если брос был большой, то цена увеличилась бы в несколько раз. Цена за одну такую экипировку могла бы даже конкурировать с ценой за 10 подобных предметов. Знак отличия черной стали принес неожиданную прибыль. Главной целью Шефена было получить книгу магии и рекомендательное письмо. Поскольку оба эти предмета были способны позволить гильдии подняться. Особенно это касалось книги магии. Более того, Швен даже получил продвинутую книгу магии. Помимо обычной экипировки, Швен мог также ковать и другие предметы, такие как накладки, Пряжки с здравоценными камнями, алхимические палочки и многое другое. Среди них наиболее популярными были накладки, которые также пользовались наибольшим спросом. Как правило, накладки были способны увеличить защиту или атрибуты нагрудника. Все это зависело от качества и уровня накладки. Между тем, книга магии Шефена, полученная от Черной Бороды, признач... предназначалась для изготовления усиленной версии накладок – Мана накладок. Книга магии была уникальным предметом, и во всем Божественном Доме существовала только одна – В прошлой жизни Шефена именно этот примет позволил гильдии заработать большую сумму денег, превратив ее из третисортных во второсортную. Что касается рекомендательного весьма черной бороды, оно было бы полезно только в городе Белой Реки, поэтому пока что шефен не мог его использовать. Однако теперь, когда репутация шифена в городе Каменного Молота достигла уровня поклонения, он мог купить несколько предметов бронзового ранга и даже ранга таинственного железа, которые будут привязаны к персонажу игрока при, куп... при покупке. Кроме того, цены на эти предметы будут очень дешевыми на их свойствах. Настолько, что даже среднестатистический игрок из Сатуру не мог бы их позволить. Кроме того, Кроме того, город Каменного Молота можно назвать лучшим местом для игроков, чтобы получить экипировку Таинственного Железа. Таким образом, многие игроки любили приходить сюда, чтобы зарабатывать репутацию. После того, как с их репутацией достигнет поклонения, они смогут полностью экипировать снаряжение Таинственного Железа 10 уровня. К сожалению, было нелегко заработать репутацию. Практически невозможно полностью экипировать себя снаряжением Таинственного Железа 10 уровня за счёт одной только репутации. Более того, сет на снаряжение танец на железо, предлагаемый за репутацию, все еще было несколько слабее, чем барон снаряжение с сета серебряной луны. Так что игроки топа уровня считали, что кипировать себя предметами за репутацию ниже их настоянства. Хотя швей не будет кипировать эти предметы, у него имелось для них другое применение. Например, использовать их, чё, чтобы прокачать клинок бездны. Клинок бездны был должен был пожирать оружие, чтобы расти. Согласно его пониманию, чем лучше качество пожираемого оружия, тем выше возрастание атрибутов клинка бездны бездный был похож на размвающееся оружие платтон был намного развивающийся оружие потом был намного мощнее чем оружие эпического ранга и мог спеенничать даже с легендарным если бы шифан должным образом о нем не заботился Если бы шефен должным образом о нем заботился, свойства клинка безны определенно превзошли бы легендарное оружие. К сожалению, для такого подвига требовалось слишком много предметов. Даже если бы это был лидер второсортной гильдии, он не смог бы выдержать такую высокую цену. Также имелся риск столкнуться с огромной обратной реакцией. Именно поэтому многие игроки любили и ненавидели магическое оружие. Принимая во внимание атрибуты клинка бездны, вместо того, чтобы скормить ему 1 оружие ранга 3 железа и 10 оружий в ранга пятых уровней, Шефан решил купить 11 штук ранга 3 железа пятого уровня в оружейном магазине. Неизвестно, какое увеличение атрибутов даст такое действие, после чего Шефан вызвал интерфейс для повышения уровня клинка бездны, а затем скормил ему все это оружие. Волова 96. Трансформация магического оружия. После выбора оружия, которое нужно поглотить, из челчка под кнопки «Поднять уровень» до клинка бездны. Клинок бездны внезапно издал рев дракона, бесчисленные черные языки пламени начали вырываться из лезвия меча. Затем черное пламя превратилось в голову дракона, немедленно укусив выбранное оружие. Дракон пожирал оружие одно за другим. В ока черное пламя поглотило все 11 оружий, таинственное железо, и все их сущности лились в клинок бездны. Клинок бездны больше не походил по на кочергу, и теперь от него исходило холодное ощущение остроты. Цвет и блеск лезвия также стали более просто простоватым, словно меч был покрыт элью в течение многих лет. Когда Шефен снова взял клинок бездны, оружие оказалось немного тяжелее, чем раньше. Он ощущал, освежающие чувства, обхватывая рукой, рукой рукоять меча. Затем Шефен смогнул мечом несколько раз. Шу, шу, шу. Воздух был как бумага, издавая, ручшиеся звуки, когда его разрезали на части. Босс оружейного мазина также являлся экспертом в ковке. Когда он увидел это, то чуть не уронил от шока челюсть. Он даже почти вытащил свою... Козлину бородку. Обычное, на нагитое оружие было настолько острым, что легко могло произойти аналогичного ранга чистого золота. Если бы его правильно использовать, оно может даже одним ударом разбить бронзовое оружие. Хороший меч! Шефян смахнул клинком бездны еще несколько раз. Поднял меч, шефян почувствовал, что тот теперь ему походит еще больше, затем он проверил свойство клинка бездны. Информация. Клинок бездны. Ранг. Магическое оружие. Одноручный меч. Сила атаки 39. Атрибуты плюс 14, скорость атаки плюс 5, игнорирование уст... у... уровней монстров на 5, атаки с вероятностью 15% могут нанести двойной урон. 10% шанс вызвать проклятие рока, уменьшение всех характеристик на 40%, продолжительность 30 секунд. Если владелец принадлежит к какому-либо классу мечника, все уровни навыков плюс 2. Увеличивает количество свободных очков атрибутов, получаемых за каждое повышение уровня на 2. уровень снаряжения 5. Может быть повышен. Поглотите 10 бронзовых предметов 10, 10 уровня и один 1 примет низного железа 10 уровня, чтобы повысить уровень оружия до 10. Может развиваться. Неизвестно. Дополнительный навык. 1. Фантомный убийца мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. Двойник будет иметь 50% от атрибутов оригинального тела и все его навыки. В то же время двойник и оригинал могут меняться местами в продолжительность 35 секунд. Время восстановления 5 минут. Дополнительный навык 2. Оковы Бездны. Связывает врагов и предотвращает движение, уменьшая защиту на 100%, продолжительность 3 секунды, время восстановления 1 минута. Дополнительный навык 3. Разрез 9 драконов. Мгновенно создает 9 призраков Клинка Бездны. Каждый призрачный меч способен нанести до 30% урона, положительность 24 секунды, время восстановления 5 минут. Клинок Бездны был лично создан мастером-кузнецом Олисом с использованием клыков королевского черного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей и занимает 31 место. Однако этот меч был проклят короле... королевским черным драконом. Помимо обеспечения владельца огромной силы, через определенный промежуток времени возникает обратная реакция. Однако после того, как меч был перекован Джеком с использованием звездного кристалла, Сила обратной реакции была значительно уменьшена. Если владелец не может подавить обратную реакцию, он получит проклятие королевского черного дракона. Постоянное снижение всех атрибутов на 50%. Невозможно выбросить, невозможно продать. Атрибуты «Клинка бездны» значительно увеличились, Только её сила атаки могла соперничать с двуручным оружием тонсного железа пятого уровня. Если учесть основные атрибуты, это намного превсило бы даже мифирированное двуручное оружие пятого уровня. это было одноручное оружие, которое обладало разрушительной силой двуручного. Кроме того, одноручный меч был намного легче и его скорость намного выше. Это означало, что клинок безны обладал разрушительной силой двуручного оружия, и в то же время легкостью и скоростью одноручного Это была ужасающая сторона магического оружия, и только мастеры-кузнецы были способны выковать такое снаряжение. С таким результатом Швен с ждал подъема клинка бездны до 10 уровня. Первоначально Швен намеревался продать золотой большой меч 10 уровня, как который он получил из Храма Солнца. Однако он отбросил эту мысль, если бы он позволил клинку бездны поглотить это оружие, он задавался вопросом, насколько бы сильнее этот меч стал. Однако, это было всего лишь мысль Шефена. Добиться вообще положительного прироста не удастся только за счет одного оружия. Что на по крайней мере нужно было бы соединителя с десятьюми фреальными оружиями десятого уровня в настоящее время, даже оружие из ненужного железа было такой же редкостью, как в первой Фениксе, не говоря уже о бесценном Мифлиловом. Убрав клинок бездны, в ножны Шефен достал свиток возвращения и начал читать, возвращаясь в город Красных Листьев. Если бы он побежал обратно, то стопроцентная вероятность опоздал бы. Если он заставит Снежную Блину не ждать, он даже подумать боялся о последствиях. Город Красных Листьев. Торговый район. После того, как Шефен вернулся к своему первоначальному облику, он внес некоторые значительные изменения во внешний вид снаряжения Серебряной Луны. Теперь он больше походил на микс бронзовой экипировки. Если бы Швен появился перед Нижним Снегом в своем первоначальном виде, она бы определенно нашла бы это что-то подозрительное. Та да, Швену будет нелегко объясниться. «Брат Фен, мы здесь!» Блекки встал и закричал, увидевши Фена. Остальные тоже стали, чтобы поприветствовать, когда увидели приближение молодого человека, посылая ему благодарные взгляды. Если бы шофер не позволил Блэке взять их с собой, они, скорее всего, не смогли бы достичь, достичь пятого уровня так быстро, и очень вероятно все еще боролись бы в нижних рядах. В настоящее время большинство опытных игроков Божественного Домини были 4-го уровня, а меньшинство пустило 5 Тем не менее, снаряжение, которое на использовании, ничем не хорошим не выделялось. Если... Игрокам-ветеранам повезет, они могут получить 1-2 образовых предметов экипировки с хорошими атрибутами. Только очень опытные игроки обладали 6 или 7 бронзовыми предметами и снаряжением. С другой стороны, у каждого из них теперь было 7 или 8 предметов бронзовой экипировки. Первоначально только эта причина уже заставила их быть чрезвычайно благодарными Шахану. Они все еще все решили продолжать следовать за лидером. Они никогда не думали, что Блекки действительно захочет подписать... С ними контракт, позволяющий им присоединиться к игровой студии «Нулевое крыло» и стать одним из ее официальных членов. Они также могут получить жизнедеятельную за зарплату размере 4000 кредитов. Они не были глупцами, играющими в игры только чтобы развлечься. Они знали, как обращаются с официальными членами других игровых студиях. В для официальных членов высокопоставленных игровых студий, Ордив включали ежемесячную зарплату в размере только 3000 кредитов. Тем не менее, многие ветераны все равно попытаются влезть в эти игровые студии любым способом. Между тем, они были просто кучкой свежих нубов. Но на самом деле у них была ежемесячная зарплата 4000 кредитов. Эта ситуация была для них как сон Хотя они просили снизить предлож... предложенную зарплату, так и решительно отверг их к просьбе. Он сказал, что Швен лично заявил об этом, и никакие изменения не допускались. Беспомощные они б... могли только подписать контракт, став официальным членом игровой студии «Нолевое крыло». Хотя сейчас они выглядели состоятельными людьми в глубине души, они прекрасно понимали свои сильные стороны. У них практически не было шансов быть приглашенными в игровую студию «Нолевое Было бы хорошо, если бы они могли стать просто внешними членами, не говоря уже о офици официальных членах. Член бросил взгляд на снаряжение, основываясь на своем многолетнем опыте, он мог привязательно оценить их характеристики. Основные атрибуты экипировки, которые они носили, которые носили члены его команды, определенно превосходили элиту многих небольших гильдий. Однако этого все равно касалось недостаточно. Давайте сначала прогуляемся к хранилищу. Все были в замечательстве, что они собираются делать на складе. Однако они не подвергали сомнению решения Шефена и только следовали за ним. Прибыл в хранилище, Шефен забрал все снаряжения, которые могли использовать члены его группы. Он достал всю экипировку сундуков с крышами, которые открыл в лунном лесу. Каждый примет имел очень хорошие атрибуты. Все они были ошарашены, когда увидели снаряжение. Они беспристрастно оглядели монстров и даже убили немало элит. Тем не менее, все их достижения вместе взятые оказывались даже не могли соперничать с снаряжением которое Шевен получил сам. Качество было, конечно, гораздо выше. Все это было бронзовое экипировка 5 уровня, происходящее аналогичную 2 или 3 уровня, которые не так стремительно получали. Брат Фен, серьезно, сколько элитных монстров ты убил? Сердце Блэки наполнилось ужасом. Однако он не остался вежливым, меняя все свое снаряжение, которое можно было поменять. После этого их снаряжение на нем было немного слабее, чем бронзовый сет 5 уровня. Однако посох таинственного железа 5 уровня, которым он владел, легко восполнял этот пробел. Другие члены команды также полностью поменяли свое снаряжение. Их основные атрибуты прямо сейчас намного происходили элитных членов больших гильдий. Все они сменили... Дробовики на пушке. Даже если бы они сейчас вошли под земельем на 20 человек, они все равно были бы в полной уверенности. Швант осмотрел все атрибуты, удовлетворенно кивая и сказал «Пойдемте». Глава 97. Сбор героев. Длина темной луны, кладбище темной луны. Весчисленные надгробия стояли вокруг полуразрушенных часовни. Среди ночи можно было услышать стоны агонии, исходящие от нагробий. Тем временем, кобальды ассасины бродили по темным и скрытым местам вокруг разрушенной часовни. Это было самое известное место долины темной луны. Из-за того, что это место было самым близким и первым подземельем на 20 человек, активированным около города Красных Листьев, оно имело большое значение для многих гильдий, расположенных в городе Красных Листьев. По сравнению с предыдущими подземельями, на 6 человек этому подземелье различные гильдии уделяли куда больше внимания. Это происходило потому, что командные подземелья и групповые подземелья были разными. Не только сложность для командных подземелья была выше, но и снаряжение, которое в них выпало, также было лучше. Более того, только зачистив командные подземелья, Гильдия сможет доказать свою силу. Ко всему прочему, рядом с воротами телепортации каждого командного подземелья был гигантский список славы. На нем будут указаны названия команд и имена игроков, которые получают первую зачистку подземелья чтобы поздние посетители могли полюбоваться. Конечно, помимо первой зачистки, будет также записан рекорд самого быстрого прохождения с зарезервированным рекордом, установленным в 3 часа. Пока команда превышала рекордное время, их имена записывались, однако эта запись не была постоянной, а только временной, до тех пор, пока другая команда не может получить еще более короткое рекордное время. Они заменят нынешних держателей рекорда. В настоящее время игроки заполнили все кладбище Тёмной Луны. Помимо различных крупных гильдий из города Красных Листьев, было много временных групп, пытающихся бросить вызов этому командному подземелью. Ух ты! Как я ожидалось у соревновательной! В соревновании за первую зачистку командного подземелья снаряжение на этих парнях просто слишком великолепно. Наша временная группа вообще не имеет никаких шансов конкурировать с ними. Это вполне естественно. Почему бы вам не посмотреть, сколько раз эти гильдии зачистили подземелья 3 или 4-й уровней. Даже команда принадлежащих к самой слабой здесь гильдии имела бы 7-8 единиц бранзу снаряжения на каждом своем члене. Посмотрите туда, на Военный Союз. Все его члены носят бронзовое снаряжение, их лидер Железный Львиный Меч носит сет Волчий Клык, который можно получить только из подземелья 4 уровня Логова Черного Волка. Снаряжение с Железного Львиного Меча можно считать довольно хорошим среди гильдий без рейтинга. Однако, возгляните вон на ту третий сортную гильдию, Небесную Корону, экипировка на вице-лидере этих гильдий их элитной команды попутного ветра являлась садом дух ветра, полученного из продвинутого подземелья четвертого уровня крепости призраков. Ироки временных команд зависти смотрели на экипировку команд Гильдии. Они говорили о ней так, словно предпочитали перечислять ценности своей семьи. И чем больше они говорили, тем больше слюны слюнь вытекало из их ртов. Только элитные пати и гильдии могли зачистить эти подземелья высокой сложности независимым игрокам, как они оставалось только завистью смотреть. Гораз в тот момент, куда все вздыхали от восхищения экипировки этих элитных команд, влажающий сердце Салянс Ростинул, Вел свою группу игроков. Снаряжение группы было чрезвычайно унифицировано. Все 20 игроков носили одинаковые бронзовые пирогы четвертого уровня, средних два серебряных кинжала, висевших на поясе бронзающих сердца, выглядели необычайно сияющими. Чёрт! Этого не может быть, верно? Это щипы близнецов, которые падают только с финального босса жилого режима крепости призраков. В шоке закричала соседник, который был фанатиком Жукинжалов. внезапно руководители команд и вышел шелон других скоса посмотрели на прозращее сердце. Это дизайн, и цвет были точно такими же, как информация, отображаема на официальном сайте. Как и следовало ожидать от этого резортного эликсира Лордс Ассасинов инициатнося легкомысленно. Им удалось зачистить сутоки режим крепости э призраков, и никто не мог это и никто этого не заметил. Между тем, до сих пор мы убили только первого босса жестокого режима. С, к сожалению, вздохнул задохнул Попутный ветер. Хм, ну и что, если им удалось зачистить жестокий режим? Миссер начнём с той же отправной точки, снушись командного подземелья. Это не то, чем может сравниться в групповой подземелье. Её зачистка зависит от данных всей команды. Железный длинный меч нахмурил брови, председательно фыркнул. Парень считал, что его собственные методы не слабее, чем у пронзающего сердца. Если бы железный длинный меч не попал в засаду Ефена, который заставил его потерять уровень, отряд, который он возглавлял, возможно, тоже смог бы зачистить жестокий режим крепости призраков. Интересно, когда лидер тени Джон Лоуэй, слышал обсуждение других гильдий, слабая улыбка появилась на его лице. Он был невероятно высокомерен, как будто не придавал значения, не отмыл из этих игроков. Присущие гильдии не желали подчиняться друг другу. В конце концов, в Божественный доме стартовал только недавно. Никто не знает, что принесет будущее. Альянс Ассинов был таким мощным только благодаря своей сильной первоначальной основе. Тем не менее, первую зачистку Кладбища Темной Луны нельзя получить, просто полагаясь на прошлую основу. В лучшем случае, Альянс Ассинов будет иметь лишь незначительные преимущества перед другими гильдиями. Первая зачистка этого командного подземелья в этот раз перерывнялась к к перераспределению власти в Городе Красных Листьев. Тот, кто получит первую зачистку, повысит свой престиж в Городе Красных Листьев, улуччит развитие гильдии и это очень сильно повлияет на привлечение игроков. Все посмотрели на часы, открытие кладбище Тёмной Луны осталось ещё больше 20 минут. Они все стояли рядом, терпеливо ожидая. Сестра Снег. Здесь очень оживлённо. Вся Юархи хихикнула, потянулась в тонкую руку нежный Снег после того, как окинула в своё окружение. Нижний Снег. Кивнула. Она огляделась безразличным выражением лица, холодным как лед. Девушка не обращала никакого внимания на присутствующих гильдий. Вместо этого она искала кого-то. Хотя нижние стенки ее группы держались в тени, когда они прибыли на кладбище в луне, все взгляды все равно неосознанно обращались к группе, включая верхние эшелоны различных гильдий. Они все еще имели шанс на конкуренцию в случае второсортных гильдий. Тем не менее, это была лишь мимолетная мечта, чтобы конкурировать с первоклассной гильдии. Главная причина в том, что разрыв между первоклассными и второсортными гильдиями был слишком велик. Разница была не только в количестве игроков в гильдии, но и в качестве этих игроков и финансировании. После просто стоя в этом месте, внешний снег вызвал большое давление на верхние эшелоны их присутствующих гильдий. Что касается причины такого давления, то помимо несравненного давления, Несравненство между гильдиями, несравненство между личными силами также было одной из причин. Если человек играет в игры в виртуальной реальности, он наверняка знает о снежной богине. Однако это имя было похвалой не за потрясающий цвет лица нежного снега, а за ее пугающую силу. Как и ожидалось, у снежной богини снаряжение на ее теле, вероятно, самой первоклассной, которая доступна игрокам на этом этапе игры. Возвращающий сердце восхищался серебристо красной боевой броней, которую носила нежный снег. Это был свет, снаряжение пламенного света, которое можно было получить только из продвинутого подземелья пятого уровня Пещеры лав. Аня со так и не смог зачистить это подземелье, более того, этот пламенный свет, свет был сwidehatм снаряжения ранга тесно железа, который выпадал только на тяжелом режиме подземелья. Экипировка была намного лучше, чем любая другая, не говоря же о палом мечей огненного духа в руках Нижнего Снега. Это был мифриловый двуручный меч пятого уровня. Само оружие могло легко сокрушить его плару и щипово-близнецов Танисной Железа. Давление, которое этот сайт указывал на других игроков, присущих экспертов, было огромным. В дополнение к снаряжению ранга Танисного Железа, Джаевэжу и Сяевер, группа Нижнего Снега практически раздавила всех остальных на кладбище Темной Луны. Как эти специалисты теперь будут конкурировать с командой Нижнего Снега? Почему он еще не пришел? После того, как она смотрела на лица Нежного Снега, появился слабый след холода, как так как она не могла нарушить фигуру Шефена. Ха-ха-ха, Снег, этот парень, видимо, понял, что он просто унизил себя. «Поэтому мне усмелись появиться. Почему бы нам не... просто не позвать еще некоторых членов?» Чай Вяжа выпятила свои впечатляющие холмы, восхитительно смеясь. Чай Вяжа заставила Нижний Снег немного задуматься. Первая зачистка кладбища от темной луны была чрезвычайно важна. Если Швен действительно не приет, то она должна подготовиться заранее. Как только Нижний Снег собиралась связаться со своими подчиненными, члены его отряд подбежали. «Извините, я заставила всех вас ждать!» Шофен почесал голову, извиняясь, хотя не спешил, расстояние было слишком большим, более того. У птиц, да, они встретили крайне редкую элиту пятого уровня, так что потратили некоторое время пустую. Глава 98. Рецепт тучельного камня. Не встречаясь больше дня, шофен обнаружил, что нежный снег и другие члены ее группы сменили снаряжение. Все им были одеты великолепным снаряжением, сад пламенного света, который все они носили, бы лучшим снаряжением для команды, доступной в настоящее время. С этим снаряжением, пока лидер группы командовал должным образом, они определенно пойдут в нормальный, нормальный режим Долины Темной Луны после ознакомления с подземельем. Что касается кладбища Темной Луны, даже если Шевен теперь обладал полсым, полным сетом снаряжения Средневной Луны, у него все еще было довольно много требований, например, продвинутый рецепт очевидного камня. Это была усиленная версия от очевидного камня, рецепт этого предмета можно было получить только в командном подземелье. Более того, только боссы подземелья имели бы шанс его сбросить. Ты все-таки не забыл прийти. Достаточно, поскольку ты уже здесь, выйдите из своей группы, и мы переформируем команду. Джо Юэру изначально хотел подразнить Шефена, но нежность установила ее на шаг раньше. Нежность в них еще было немного зла, но бросив взгляд на Шефена, она с ужасом обнаружила, что Шефен достиг шестого уровня. В настоящее время игроки 6 уровня во всем городе Красных Листьев были игроками высшего эшелона. Раньше, когда она встречалась с Шефеном, его уровень был... Чем-то особенным, чуть ниже среднего. Теперь, когда он оказался в состоянии, так их нагнать, можно было видеть, что скорость прокачива была крайне быстрой. И что касается баки остальных, стоящих позади Шефена, все они были пятого уровня. Они также были полностью экипированным бронзовым снаряжением и среди временных команд. Такой стандарт был относительно хорош. Патни Шефена распалась, и все они присоединились к, командой, к команде Южной. Но и Нежного Снега. Все окружающие гильдии игроки видели, как шефян присоединился к команде Снежной Богини. Судя по экипировке отряда шефяна, было очевидно, что шефяне остальные не являлись членами Убороса. Тем не менее, было очень странно, что все они все равно смогли присоединиться к команде Нежного Снега и пойти в подземелье вместе. Снаряжение, которое носил отряд шефяна, не выглядело очень с высокоуровневым. На них был только разно... разномастные бронзовые предметы, не слишком отличаясь от снаряжения временной команды. Это было важное сражение за первую зачистку команды Подземелья. Неужели Нечный Сех настолько уверен в том, что сможет легко заполучить её, что пригласила группу таких людей? только бросающее сердце знало усилие Шефена. Теперь, когда две мощные силы объединились, соревнования за первую зачистку кладбища Тёмной Луны стало намного сложнее. Варан Джан. Это отродье подставило наших людей, с дневностью прокомментировал Пламенный Тигр, увидев Фена. Так это он? Джао поднял брови, он не мог не обратить больше внимания на Швена, поскольку у него есть какая-то связь со Снежной богиней. Постарайся не создавать им проблем в будущем, я не хочу, чтобы сейчас мы пошли против первоклассной гильдии. Будучи в состоянии уничтожить группу Пламенного Тигра и имея связь со Снежной Богиней, этот человек был не так прост. Ему нужно было кое-что разузнать об этом парне. Если этот человек случайно присоединился к Снежной Богине, он определенно заставит его заплатить за свои действия. Да, я понимаю, брат Джан. Узветил Пламенный Тигр и только стиснул зубы, уставился на шефена. Однако на стороне военного союза была иная ситуация. Каждый член военного союза не мог не желать избавиться от швяна прямо сейчас. Особенно это касалось железного львиного меча. они сказал, что убьет швяна, сбросив его до нулевого уровня. А теперь, когда он видел, что он уже достиг шестого уровня на один уровень выше, чем там стальной железный львиный меч, парень почувствовал себя крайне униженным. Что делает эта группа ассасинов? Они фактически позволили ему смыть свое красное имя и даже подняться до шестого уровня. Только тот факт, что Шефен стоял в этом месте, невредимый, заставившийся железного львиного меча, помрачнение. Он побо побогрел велосипед от гнева немедленно. «Соважитесь вот рядом, как тут Какое черта тут происходит? Босс, что случилось?» Спасил один из Астинов, стоявший на страже перед утелем. «Что случилось?» Железный львиный меч чуть не задохнулся от гнева, когда услышал эти слова. «Ой, Зревел! -то! Я сказал вам всем обратить внимание на Ефена! Зачем вы все занимались?» «Босс, мы постоянно за ним присматриваем!» Тем не менее, Ефен не выходил из-за при... пределы отеля, полагая, боится задач, но сказал Ассасин. «Ты постоянно за ним присматриваешь? Тогда скажи мне, кто этот человек, на который я смотрю?» Холнов спросил железной двиной меча, отправил скриншот. «Невозможно, мы действительно постоянно следили за Ефеном, и он никогда не выходил». Ассасин сразу устолбанил, посмотрев на скриншот. «Вы куча мусора, который я не могу даже проследить за одним человеком. Немедленно выходить из военного союза. Я больше не хочу возвеять. я Ярость полностью заполнила разум львиного меча. Вскоре после этого он повернулся, чтобы посмотреть на шефяна, и сказал своему подчиненному. «Позови несколько человек, сколько-сколько сможешь». После того, как он не закончит с подземельем, я хочу, чтобы он немедленно умер. О, железный длинный меч! Вы уверены, что это хороший ход? Как не крути, он связан со снежной богиней. Если мы испортим эту шеню с Курборосом, это нанесет ущерб развитию нашей гильдии», — сказал Друид. «На улицах мы живем в зависимости от нашей репутации. Теперь, когда кто-то растоптал нашу репутацию, кого волнует что-то еще?» С презрением спросила Ж... Железный львиный меч. Ну и что с того, что она снежная богиня. Она до сих пор не встретила этого папочку. Я не верю, что такая глупая шлюшка, как она, может не что-то сделать. Если она знает, как быть э -э тактичной, я так и быть. Сохраню лицо. Если нет, то я убью ее и раскатаю до нулевого уровня. босс прав У божественного домена просто немного больше игроков. Насколько мы были престижны, когда пронеслись по военному миру. Мы также пронесемся по божественному домену, как и раньше. Чего нам бояться? Игроки, которые постоянно следовали за железным двинным мечом, озвучили свое согласие, все они излучали ару, ару бешеных псов. По их мнению мнениям, играют игры в виртуальной реальности, нужно быть жестоким. По сравнению с, игра, с играми УСЯ, в божественном домене просто было слишком много игроков. Будам не просто было просто больше игроков. Кроме того, они должны учитывать каждый день так много проблем, что толку беспокоиться каждой мелочи. Разве все не будет речено, если он не просто станут убивать эти первоклассные гильдии, пока те не подчинятся? Они надеялись только на свирепость, чтобы преуспеть в предыдущей игре УСЯ и собирались действовать так же, как и в божественном домене. Только друид, который только недавно присоединился, беспомощно покачал головой. Эти люди сошли с ума. Швейн не замечал движения военного союза, он только обсуждал вопрос сотрудничества с Нежным Снегом. Верменты, сброшенные с подземелья будут распределены в соответствии с классовыми потребностями. Если обе стороны будут иметь право на один тот же предмет, то не, то не должно быть никаких проблем, если мы просто бросим кубик. Да? У нас нет проблем с распределением оборудования. Тем не менее, я хочу иметь приоритет на рецептами и материалами для мирных занятий. Сэльф Шефена, когда он пришел сюда, был улучшительный рецепт очередного камня, в то время как снаряжение не имело для него особого значения. «Ты! Не забывай, что мы те, кто будет вести вас через подземелья!» Крім того, ти вообще знаєш, наскільки цінні рецепти для мирних занять. Услышавши слова Шифана Дзяояо, в немі топнула ногами п'ячка в сфері третьої грица. Решта члени команди Ніжно Сяо також відчули себе ображеними. Шифан і його паті були просто групою дитячих гравців. Вони вже були надзвичайно доброзичливі, схопившись, погодившись спросить кубик, що й розподілить снаряження, незважаючи на те, що він все ще пытался воспользоваться ими. «Брат Фен, твоя просьба несколько чрезмерна. В любом случае, наше снаряжение давно слабее, чем у них, и даже просто зачистка подземелья для нас будет проблемой. Так почему бы тебе не изменить свои требования?» – посоветовал Блэки. У их снаряжение было очень хорошим по сравнению с снаряжением этих людей, они явно находились на шахт позади. Возможность бросить кубик для спорного с... э... снаряжения уже не являлась хорошим условием. Заходить дальше, чтобы конкурировать за рецепты для кассов мирных занятий, никто бы не, не был бы готов уступить такой просьбе. Рубо говоря, даже без ихьего участия команда Нижнего Снега могла бы зачистить клабыще Тёмной Луны. Шифран покачал головой. Он усомшал бы, если бы это были другие рецепты. Он окончательно за что не уступит, когда дело касается совершенно нового рецепта точельного камня. Он также ни мах раскрыть никаких подробностей, чтобы не вызвать подозрений у других, ведь до того, как пока команда, ведь до того, пока коман не безмянно было пройдено, официально задний раскрывали никакой информации о его дропе. Подземелья на 20 человек обновлялись только раз в 3 дня. Приблиз... Э... Поблизости было всего несколько командных подземелья, и каждый из них был чрезвычайно ценным. Чем раньше Шефен получит усовершенствованный децепт у Камня, тем раньше он получит преимущество другими игроками. В такой игровой студии, как у них, было еще больше больше причин до того, чтобы не идти на уступки. Нежный снег, у которого было ледное выражение лица, тоже открыла рот, сказал «Децепты для мирных и профессий чрезвычайно важны для наших людей, я не могу согласиться на вашу условие». Примечание первое. В человек главе как адолейтер, так и автор говорили о том, что в этот сет где-то только нежный снег, теперь оказывается, что вся, ком вся его команда, или автор забыл упомянуть о команде, или вариантов больше пока нет. Примечание второе. Дикие игроки, игроки, которые не связаны ни с какими гильдиями. Глава 99. Кладбище Темной Луны. Единственное предложение Нежного Снега определило окончательный вердикт, не оставляя вариантов. После сотрудничества с Черным Пламенем Нежный Снег обнаружила важность нервных профессий. Хотя их влияние на Божественное Доме счастливое невелико, кто может гарантировать, что оно останется такими в будущем. Следовательно, она не позволит даже одному рецепту, который выпадет в подземелье, проскочить мимо. Подтверждением нежного снега, доверие членового бора Сарусло. Каждый из них посмотрел на глупо выглядящего шефяна. Теперь, когда наш лидер отказался, давайте посмотрим, как вы собираетесь продолжать вести себя так высокомерно. Если у вас есть возможность, то сформируйте свою собственную команду, чтобы войти в кладбище темной луны так как нам тоже будет проще. Шефен слегка нахмырил брови, он не думал, что нежный снег будет такой речительный. Он задавался вопросом, что же случилось с нежным снегом, что оставило быть такой резкой. Она была совсем не такой, как при их первой встрече. В то время еще оставалось место для обсуждений. Однако он понятия не имел, что человек, который подавил, появлял на нежный снег, был он сам. А если так, мы проведем аукцион для рецептов мирных занятий. Когда те, когда те выпадут, предложил Шефен. Не имея никаких лучших вариантов, он мог только сделать шаг назад и пойти на некоторые компромиссы. Слушав Шефена, я же припрыгал свой нижний рот и слегка улыбнулась. Ефен, перестань ждать командные поземелья, спросил только раз в три дня. Рецепты, полученные внутри, чрезвычайно важны для развития гильдии. Как мы могли бы выставить их на аукцион? Если вы настаиваете на этом, мы просто вызовем еще несколько наших элитных членов. Те, кто еще не вошли в кладбище Темной Луны, становятся членами нашей команды. И нам не нужно будет ничем с вами делиться. Танчжао Юяжи стал холодным. Чао Юяжи уже предельно ясно дала понять, если вы собираетесь остаться то забудьте о рецептах. В противном случае собирайтесь и уходите. Вас никто не сдерживает. Между тем, нежность них не проявила никаких признаков становить джао вяжу. Ей действие означает, что она тоже согласилась с точки зрения джао вяжу. -джао, пожалуйста, не сердитесь. Ротфен, не знаю, насколько для всех у вас важные рецепты. Прошу прощения. Так я больше не мог просто стоять и смотреть, как разворачивается эта сцена. Еще немного, и укачать не результатом определенно станет разделение. После многих трудностей им удалось получить волосклонность к нежной богине. но ради развития своей игровой студии, они не могут просто так упустить этот шанс. Лекки постоянно намекал Шефану не действовать упрометчиво и ухватиться за этот шанс. что он чувствовал решительное поведение нежности в не. коем отношение вызвало у него головную боль. Тем не менее, ему будет легко найти другую команду, чтобы выйти на клавиши темной луны. В конце концов, это было командой подземелья. Для того, чтобы успешно учесть, требовало определенный стандарт снаряжения, доверия и сотрудничество, кроме того. Руки, которые набираешь спонтанно, не всегда надежны, они могут нанести команде вред. Хорошо, тогда давайте остановимся на ваших слоях. Прямо сейчас ему было явно неразумно заходить тупик тупик снежным снегом, и швен бы не было вы камик кроме как просто отказаться от этого шанса. Ее единственный выбор был поиск новых надежных членов после того, как он пройдет от этой подземелья. С тем, их для спуска в реке командной подземелья. Видя, что Шефен согласился, так и заключение воздохнуло. Взрослый Джай Вяжу слегка надулось. Зачем она была огорчена, что не смогла прогнать Шефена, если с них не обращала внимания на раздражение Джай -Вяжу. Время для открытия подземелья уже наступило. Остальные команды Гилей входили в подземелье одна одна за другой, поэтому нижний с них написала в командную ч Прежде чем уйти в подземелье, Нежный Снег выбрал нормальную сложность подземелья. Таким образом, после входа в ворота для портации, все будут отправлены в нормальный режим кладбища Темной Луны. Командные подземелья были похожи на партийные подземелья, в которых у них было только три разных трудности – нормальная, трудная и адская. Однако, гильдии которые не были знакомы с подземельем, обычно начинали с получения и понимание информации из нормального режима подземелья. Тем не использовать полученную информацию для подготовки к тяжелым и адским режимам. Сейчас каждая гильдия боролась за первое место на кладбище Тёмной Луны. Они хотели использовать это шанс, чтобы увеличить свое влияние на игроков в орде Красных Листьев. Поэтому, естественно, они не будут начинать с вызова более высокой сложности. Команда вошла в ворота репортации одна за другой. Они все прекратились по белого света, когда спустились кладбище Тёмной Луны. Командные подземелья было не похожи на партийные. Карта внутри командного подземелья была очень большой. Они были практически тоже же размера, что и небольшой город. А некоторые даже размером город с населением миллиона человек. Кладбище Тёмной Луны было первым командным подземельем, доступным около города Красных Листьев. Поэтому карта подземелья была относительно небольшой. В отличие от командных подземелья в других играх в виртуальной реальности, в главной целью при входе любые командные подземелья в ужасном доме был найти выход. Пока игроки могли найти выход и покинуть подземелье, туда это считалось зачисткой. После выхода из подземелья они также получат соответствующие награды. Кладбище Тёмной Луны отличалось именно этим, учитывая, что это был первый раз, когда игроки Божественного Домина вступили в контакт с командным подземельем. Сложность Кладбище Тёмной Луны была ниже, чем у других командных подземелий. Игроки должны были учитывать только один ключевой момент, когда окажется внутри выжить. До тех пор, пока они смогут выжить и уйти через выход, они успешно зачистят подземелья. Сразу же после того, как все вошли в кладбище темной луны, их атаковал холодный ветер, бросив тела игроков дрожь. В это время уже стемнело, в небе висела красная луна, восхищая землю. На дроби усеивали пустошь, а янские камни образовали один янский лабиринт. В этом месяце царила странная атмосфера, сочетаясь с бесчисленными э, криками боли. Сначала я разделю наши обязанности по этому, когда период время просто убедись, что выполняешь свою часть внешней техники, капельки не было шокировано. Странная атмосфера достаточно, и уголки и губ приподнялись, образуя возбужденную улыбку. Хотя они э, потратили несколько минут, они правильно определили обязанности каждого члена команды. Таким образом, всякий раз, когда происходило что-то неужиданное, каждый мог реагировать максимально быстро. В очередной сложности команда состояла из четырех целителей, двое из которых были клириками, и один уракул, и один друид. В команде имелось два МТ, один из них был воином щита, другой рыцарем-хранителем. Тем временем в шефен был устроен отряд кинжал Главной целью этого отряда было сражение на передовой и стороны, одинокий снег был оформлен в отряд защиты, и главной целью было защищать спасительный круг команды целителей. Хорошо! веттельный разведывательный отряд ищите дорогу мы последуем за ними его более медленном темпе как только нижний снег осталось довольно германе у команды она организовала разведку и двух ассасинов. водя лабиринт пустошей два асса немедленно сообщили о ситуации, которую они обнаружили. Нижний с них неедленно ответила позадя ее команде продвиннулся на наилучшую возможному маршруту и легко избегать ловушек установленных колольдами ассасинами и колобальдами воинами. Информация Кобальд коболт ранг обычный, уровень 5, HP 1600. Информация о коболт Ранг элитный, уровень 5, HP 3500. Если они попадут здесь в ловушку, им придется сражаться с более чем 30 коболдами-ассасинами и семью или восьмью коболдами-войнами элитного ранга. Такая ситуация безусловно несет больший потери, большие потери команде. Такая ситуация безусловно несёт большие потери команде. Благодаря быстрым решениям «Нежная снега» команда медленно приближалась к выходу из лабиринта. По пути им нужно было купить лишнее большое количество кобольдов. Даже Шефен слегка шокирован лидерством «Нежная снега». Как будто все кладбище темной луны было у нее как на ладони. Чао Юэжу подошла к Шефену в договоре. «Что думаешь? Сейчас сейчас ты видишь, какая между нами пропасть?» Шефен молча, молчал. Он не обращал особого внимания на Чао Юэжу. Ее рука только крепче сжимала драгоценный меч, висящий на поясе. «Хм, теперь ты молчишь, да?» Чай, я же подумал что шофен молчаливо согласился, за душе испытывал волну удовольствия. Однако, вскоре после того, как Чайя Яжа почувствовала себя довольный, в чате команды раздались два э, кров кровавых крика. «Зарядный отряд!» «Что случилось?» Поспешно спросила Нежный Снег. «Информация!» «Система!» «Игрок!» «Белые слезы умер!» «Информация!» «Система!» «Игрок!» «Тень ветра умер!» «Что случилось?» когда я я же увидела что оба погиб, э, оба игрока погибли были изчаветвенного отряда и сердце наполнилось вопросами однако никто не ответил из-за настроек божественно домана игроки не могли начать общение после смерти все сразу напряглись они зорко следили за окружающей обстановкой тани смерть двух игроков сообщила членам убора свободном У боя игроков, которые умерли, имелись очень хорошие приемы. Иначе они не стали бы элитными членами Урубороса. И внезапная смерть, и отсутствие даже малейшей информации, могли означать только одно – это место стало чрезвычайно опасным. Глава 100. Давай, если можешь. Все обратите внимание на свое окружение. Целители, встаньте в центр. В защитный отряд, охраняйте целители МТ. приготовьтесь активировать свои спасательные навыки в любое время. В отряд Кинжал, готовьтесь к битве снег не испугалась не исполала ситуации она немедленно отдала команды оставаясь в боевой готовности Намена сведет несчастью смирение приносит пользу это простое пред, э, предложение оказалось при к членам у особенно это казалось высокомертный джоя когда человек становился самонадовольным неизбежно возникали проблемы только на этот раз проблемы появились слишком быстро. Левая вяжа, которая всё ещё была расслаблена, внезапно крепче сжала свой хрустальный посох. Девушка больше не казалась весёлой или остроумной Выражение лица стало м -м, серьёзным чай-вяжу, наблюдалось за тем, что её окружало до мельчайших деталей, демонстрируя неиспоримые качества эксперта. Другие члены Урбороса также больше не смелились быть небрежными. Хотя они были уверены в своей экипировке, даже обладая уверенностью в прохождении кладбища Тёмной Луны, эта уверенность всё равно... Постепенно исчезла после того, как два игрока оказались мгновенно убиты. Они не могли не стать осторожными и робкими. Что касается пати Швяна, они были еще более нервными. В глубине души они все считали себя кучкой нобов. Между тем, элитные члены Урбороса для них были экспертами. Техничность этих людей происходила их и не на одну голову. Тем не менее, такие эксперты, которые носили снаряжение высшего класса, все еще умирали непостижимой смертью. Это кладбище темной луны было слишком ужасным. Видя, пани... что все в такой панике, шефен оставался несовременно спокойным. Что же касается того, что на самом деле произошло, то никто не понимал, а то лучше него. Вернее, парень давно предвидел такую ситуацию. Поскольку кладбище Тёмной Луны было менее сложным, в зависимости от экипировки и наличия некоторых экспертов, его можно было достаточно легко очистить. Однако в предыдущей жизни Швена неизвестное количество команд и людей умирало в подземелье снова и снова, доводя себя до проклятий. В основе с насилия команды нежно Снега они всё равно смогут зачистить подземелья даже после того, как команда будет уничтожена более десятка раз. Только вот цена, который придётся заплатить за такую акцию, была очень высока. Что-то приближается! «МТ, обратите внимание!» – предупредил Шефен. Он прищурился, глядя в туман, который вплыл ближе. Все резко напряглись оглядываясь «Что это такое?» – воинщита обнаружил в тумане расплывчатую фигуру. Фигура скрывалась в тёмных тумане. «Не давай никому ясно её тебя разглядеть!» Команда знала только то, что тварь постепенно приближалась шаг за шагом, ползя медленно, как улитка. Когда расстояние между ними двумя, между двумя сторонами сократилось, болезненный вопль стал громче, заставляя всех присутствующих покрываться мурашками. Как раз тот момент, когда фигура собралась покинуть туман, МТ активируйте ваши спасательные навыки, крикнул Швен. Однако Ван Читань не обратился на слова Швена никакого внимания. внимания. Душевно всегда смотрел на Швена свысока. Последний раз, когда они встречались, Шен был просто нубом, которому повезло. Шанс смог привлечь внимание их лидера только потому, что он заранее ознакомился с божественным домином. Хотя Швен в настоящее время достиг шестого уровня, это определенно было из-за его знакомств с фестами и монстрами, что позволило ему так быстро прокачаться. На самом деле, он не обладал силой. Да Если навыки Швена были хороши, число экспертов, которые Уру Борос набрал, э, за эти годы из других в ритуальной реальности, превысило 5000. Они вовсе не испытывали недостатков в таких людях, как Швен. Другими словами, у Уру Боросе было много игроков, которые были намного лучше, чем Швен. Хотя Ван Шитай не обращал внимание на слова Швена, выцарь-хранитель Кола, все еще доверял Швену. Он в первую очередь активировал защитные богословения на себе. Как раз в тот момент, когда фигура в тумане вот-вот должна была появиться из тумана, вырвались два черных луча света и мгновеньего подостигли МТ на линии фронта. Эти два луча света были быстрыми, как пули. Хромостки МТ не смогли их от них увернуться. Только в этот момент нежный снег крикнула «МТ, используй свои спасательные навыки!». К сожалению, нежный снег оказался на шаг позади. Один из ее черных лучей сразу пронзил теловой счета на под ее головой появился урон в 1600 единиц. Он был мгновенно убит чего воина, считай, были прикованы в ее груди, куда проник черный луч, средством проходя дальше. Между тем, после активации защитного благословения, полученный колой урон уменьшился на 50%. В дополнение мифриловой небесной броне которую получил от шефена, получил только чуть больше 500 единиц урона, потеряв чуть больше половины своего здоровья. Все более осторожны, увидев это. МТ-5 уровня, носящий в разное снаряжение, умер просто так. Тем временем из тумана стали появляться новые фигуры. Когда нежели тех вспомнил, ужасающие черные лучи, она немедленно отдала приказ. «Оцелители! Истреляйте все! Устр... все Уступай! Рыцарь-хранитель! Прикрывай отступление всех остальных! Любой у кого навык защиты, обратите внимание и защите Рыцаря-хранителя!» Услышав команды «Нежного снега», голос слегка заколебался. Он повернулся, чтобы, посреди на чвена, не вереваясь дождаться команды от него. «Тогда уступай! обращая внимание на свое положение и поддерживай прямую линию с людьми позади!» Шефен кинул. Получил приказ Шефена Акола, немедленно приступил к действиям. Увидев такую сцену в глубине души Нежный Снег, испытал огорчение. Однако она этого не озвучила. С другой стороны, Джоуэжу не был так сдержано. Такой нуб, как ты, вместо того, чтобы слушаться команды Нежного Снега, на самом деле слушал слова этого удачливого куска дерьма, ты пытаешься сказать, что сила и приказы Снежной Буини не так надежны, как у Шефена. Однако, как только Джоуэжу собралась от Крилот, она дождь же захлопнула. Это было потому, что... В то время как Кола отступал, он фактически был в состоянии одновременно использовать свой щит, чтобы блокировать черные лучи, которые стреляли в сторону дверь Он даже смог уклониться от атак черных лучей, пока отходил упорядоченным образом. Такой подвиг был абсолютно невозможен для свежего луба. Его навыки были даже лучше, чем у их свойственного воинащита. С четырьмя, его, э, с четырьмя исцеляющими его целителями, Кола мог сохранить свое здоровье выше линии опасности. В момент в использовал парирование, чтобы помочь Коле блокировать черные лучи, позволяя Коле сохранить свою жизнь. Такие сцены стали членом Урбонуса, которые ранее были недовольны Швеном, обдумать все еще раз. Они задались вопросом, могут ли у него существовать такие действия. Более того, Швен спасал Колу уже несколько раз, доказывая, что это было не просто совпадение, а умение. Пока Кола не погибнет, остальные члены команды останутся в безопасности. Можно сказать, что Шуфен сражался за жизнь всей команды. Похоже, что я все еще недооцениваю. Нежность я начала рассматривать Шуфена в другом свете, хотя она тоже помогала Коле блокировать некоторые атаки. Ее действия были не такими естественными и приятными, как у Шуфена. Он был способен блокировать атаки и мишени... не мешая движениям Колы. После того, как все отошли некоторые расстояния, они наконец смогли ясно видеть фигуры в тумане. У них были гигантские тела, просто на двух человек. Их руки были оснащены черными металлическими когтями, когда они атаковали, их когти были похожи на мечи, стреляющие вперед и быстро убирающиеся в нужные на мгновение ока. Внуждены все обновления ока. Информация. Кобальт-зомби. Особая элита. Уровень 6 HP 5000. всего один Кобальт-зомби стал для них головной болью. Тем не менее, общей сложности было 6 Кобальтов-зомби, которые появились, появились из тумана. Такие цифры практически заставили их отдать жизни. Что еще хуже, грубо Кобальтов-воинов также появилась на их пути отступления. Все наконец-то поняли трудность командного подземелья. Его сложность была практически в 10 раз больше, чем у партийного. «Нам конец!» – случайно в сердце произнесла Джао Юэжу, когда увидела количество элит и особых элит. Когда мы должны... «Как мы должны бороться с таким количеством элит и особых элит?» «Более того, они имеют атаки дальнего и ближнего боя для сотрудничества». Другие члены команды также согласились с мнением Джао Юэжу. «Неужели у нас нет возможности пройти через них?» Нижний стих нахмурила свои брови. «Она не хотела просто так покидать подземелья». В этот момент Шефен открыл рот, говоря, «Если мы правильно используем местность и будем хорошо сотрудничать друг с другом, это не, это не невозможно». Члены Уруборца почувствовали недовольство в своих сердцах, когда услышали Шефена. Он всецело насмехался над неспособностью нижнего сняга отдавать приказы. Легче сказать, чем сделать. Кто знает, как справиться с таким количеством элит и особых элит, «Давай, если сможешь», — усмехнул Джо Яжу, с презрением, глядя на Шефена. Лава, 101 снова в ад. А смеянные Джоуяжи выражения на их лицах членов Патч потемнели. Даже если Блеки любил красивых женщин, он все равно не мог пропустить такого поступка. Как мало такая великая красавица иметь такой ядовитый язык? Хотя Блеки хотела опровергнуть ее слова... В силу губ не могло слететь ни с бука. Кладбище «Темной Луны» было слишком тяжелым. Даже если они верили в силу и технику Швена, подосталкиваясь со столькими элитами, особыми элитами, то могут гарантировать, что они смогут пройти. «Что? Нечего сказать?» О, — полдно спросила Джоуя, когда Швен помолчал, словно перебывая в глубоком разуме. Члены Урбораса также смотрели на Швена с презрением. Они уже чувствовали отчаяние по отношению к кладбищу «Темной Луны». И даже нежность снег ощущала себя беспомощной. Итак, что может сделать бета-тестер только с парочкой приличных методов? Ты всего лишь бета -тестер. кто не умеет много болтать. Если у тебя есть способ, то возьми на себя командование и убей всех этих монстров. Если нет, то перестань нести чушь. Хм, просто кочка независимых игроков, глупо э, строящие догадки после того, как мы не смогли пройти. У всех членов Уру Бораса было своё высокомерие. Один за другим они поддержали Чао Юэжу, не бросали всевозможные насмешки в сторону Шефена, изливая чайня своих сердцах. Что вы несёте? Если бы не брат Фен, вы бы в бы Жавич были мертвы. Члены группы «Шифена» больше не могли просто стоять и смотреть. В каждом из них обнаружились выражение гнева и намерение начать драку. Если бы не присутствие «Шифена», оба МТ-команды погибли бы без МТ, выступающих в качестве местных счетов, и руки позади определенно бы умерли, и это была бы большая удача, если бы выжили хотя бы двое. Как раз в тот момент, когда обе стороны собирались начать спор, из команды развался глубокий и полушевый голос, нарушившись все аргументы. Каждый из членов команды был ушарашен, думая, что они ослушались посмотрел креслости и этих монстров, я придумал способ пробраться сквозь туман. Интересно, согласится ли, ли Мисс Снег, передать мне некомандование? Ши Фэн слабо улыбнулся, глядя на Нежный Снег. Что касается смешек Джоуяжу и других, Ши нисколько не возражал, потому что все шло по его плану. В тот момент, как Джоуяжу начал одним смехаться, его цели уже были достигнуты. Если Джоуяжу и другие не торгируют так... Как он сможет воспользоваться возможностью взять на себя инициативу? Если ты сможешь провести всех через туман, то передать тебе лидерство не проблема. Пох... Похоже на айсберг выражение для санежного снега слегка изменилось. Быть в состоянии пройти через туман – это хорошо, но она... она не была мелочной. Просто по какой-то причине, когда она смотрела на улыбку швена, у нее было слабое чувство дисгармонии, как будто все это находилось в пределах досягаемости швена. СНЕГ Я просто пошутила а как ты могла отдать этому ублюдку лидерство над командой Джовяжу, запаниковала. Первым вице-лидером Урбороса фактически командовал посторонний, а звята не сделала сделал их посмешищем в голосах других первоклассных гильдий, они будут смеять Урборос за некомпетентность. Если у вас есть какие-то другие способы, чтобы пройти через это, я действительно не возвращаюсь, фан кучал плечами и развеял руками, показывая, что ему все равно». Чао Юя же хотела отговорить «Снежный снег», раньше она говорила только от злости Если бы шпен действительно стал лидером команды, то разве для команды это не станет потрясением, кто будет готов починиться независимому игроку, даже если техника шпена была достаточно хороша или все еще очень много специалистов. Ладно, сейчас не время заботиться о репутации. Наш приоритет – это зачистка данного подземелья. С этого момента Ефен будет командовать командой его слова, мои слова. Если кто-то не послушает, вы знаете последствия. Янящим тоном произнесла, принесла, произнесла Нежный Снег. Нежный Снег, естественно, знала о переживаниях Джояжу. Она тоже обдумала эти проблемы. Однако, если они откажутся от первого прохождения командного подземелья, из-за этой небольшой депутации, вот э это действительно заставило Игильдию стать посмешищем в глазах других Игильдий. Хорошо. «Ты так сказала. Однако, если он будет нами нормально командовать, а просто слепо отдавать приказы, я не стану подчиняться». Джо Вяжу бросила гневный взгляд на Шефена. Она не верила, что Шефен мог нормально руководить командой, не уважая о том, что вести их через туманную область. В конце концов, Шефен был просто независимым игроком. Ему невозможно было иметь какой-то опыт в управлении командой. Через мгновение она будет наблюдать, как и смеет Шефена, выставляющего себя дураком. Видя, что нежный снег уже кинул в знак согласия, Шфен торопливо сказал, «Только мы закончили с вопросом лидерства, давайте поговорим о вопросе распределения. Все снаряжение будет выдано в соответствии с классовыми требованиями. Остальные предметы будут выставлены на акцион внутри команды. Есть проблемы?» «Ефен, не перегибай!» Джао Ивэжу уставилась на Шфена, как разориенная не оттерится. «Мисс Джао, я не пытаюсь никого грабить на предметы. Мы просто честно соревнуемся внутри подземелья. Так что если необходимость говорить, что это перегиб?» И Шипен спокойно улыбнулся. Ранее Шефан согласился на условия Нежного Снега, потому что не обладал властью, над чтобы поддержать себя. Он знал статей о завоевании кладбища Тёмной Луны, однако он не мог раскрыть этот факт раньше. В конце концов, командные подземелья не были активны во время бета-теста. Следовательно, если бы Шефан рассказал заранее знания, которого не было даже в бета-тесте, Божественного домена, Нежный Снег и другие определенно стали бы подозрительными. Теперь Все были в курсе информации о кладбище Темной Луны. Более того, сам Швен последовал за ними подземелья. Пока обдумала она стратегию, естественно, никто не задавал ему вопросов. Даже проницательный нежный снег не заподорил бы, что Швен уже давно узнал, как пройти к кладбище Темной Луны. «Ты!» Джао Явяжу потеряла дар речи от гнева. Она оставила она чувствовала, что шифан был просто негодяем, опьяненным успехом. С другой стороны, нежный снег не колебался. Показывала слабую улыбку, спокойно говоря. Хорошо, пока мы можем прийти, я соглашусь на вашу слове. СНЕГ! Джо и Вэджу не смело поверить своим ушам. нежность СНЕГ так просто согласилась. Десят для мирных профессий. Те, что выпадали из командных подземелья, были еще более бесценными. Как они могли так просто позволить, но воспользоваться ими? «Достаточно. Это просто пустая трата времени, если мы не можем пройти через подземелье. Если нам удастся пройти и предмет выпадет, мы просто купим его. Ты думаешь, что такой независимый игрок, как Ефен, богаче нас?» Яко объяснила Нежный Снег. Услышав эту джау-лежу, пришла к осознанию, если бы они соревновались, даже сотни Ефенов не была для них достойным соперником. По-другому, это предмет все равно будет принадлежать им. Хм-хм. Радуйся, пока можете настроение Джо Яжу значительно улучшилось, она даже с нетерпением ждала, чтобы как можно быстрее зачистить подземелье и получить несколько рецептов, но она хотела, чтобы Ши знал, насколько глупым было его решение. Так, с этого момента я буду руководить командой, давайте сначала покинем подземелье и снова войдём в него, как только все соберутся. Ши достал свиток возвращения и начал читать, используя свиток возвращения внутри подземелья, автоматически отправив руководку обратно к входу подземелья, экономив игрокам потраченное пустое время. Другие также быстро отстали из свитки возвращения, но летайка Пэтта сделала шофен. Действительно, в команде погибло три человека, Пэтту необходима была некоторая реорганизация. За пределами кладбища Темной Луны многие команды, принадлежащие гильдиям, вернулись после смерти. В настоящее время они перестали... Старались, ну то есть бросили визу подземелья еще раз. Когда они увидели, что Снежная Богиня и ее команда покинули подземелья, то все оказались потрясены. Все непоспешно посмотрели на список славы ухода подземелья. Слава Снежной Богини было чрезвычайно велика. В тому, что так много членов ее команды входили, выходили через вход подземелья, был высокий шанс, что они уже зачистили подземелья. Однако список славы был по-прежнему пустым, как и раньше. Все выходили с облегчением. Все выдохнули с облегчением. Они проходили свой отдых, обсуждая, как совершает набег на подземелье. Через дюжину минут вся команда была особая. Все снова направились в воротам телепортации, когда лидер команды Швансрауна настроил сложный подземелья на аске режим. Тут же цвет в вороте лепутации изменился. Появились мерцающие образы головы призрака, оставляя других вздрогнуть. Прежде чем кто-либо из команды успел среагировать, они превратились в черные лучи света, обходя кладбище темной луны. Ухода в подземелье члены различных гильдий были ошеломлены. Что это было? Разве они не не побывали в нормальном режиме только раз, после понимания некоторых информации о кладбище Тёмной Луны, они уже начинают на адской сложности, была ли необходимость быть таким решительными. Глава 102. Король Кобальдов. Небо было темным, и яркая луна освещала все кладбище темной луны. По сравнению с обычным режимом кладбища темной луны, огромное пространство плотного тумана укутало пустош. Он не только мешал видеть, но и несу свою бесконечную атмосферу убийства. Это было похоже на поле битвы. Тяжелое и гнетущее чувство пронизывало пустош, заставляя тело становиться вялым. Это ладский режим кладбище темной луны, влечный снег, снег окинул взглядом окрестности, обнаружив безразличную улыбку. обнажил безразличную улыбку. Она обнаружила что туман здесь почти живой. Яшки даже показал что за ней наблюдают. Кроме того, в тумане мерцали, але пятна, скорее всего, это были кроваво-красные глаза кобальдов. Просто количество москов здесь намного превышало таковое в нормальном режиме. Кроме того, густой туман мешал зренью, что значительно увеличило сложность сражения. ИФМ, что ты пытаешься сделать? Зачем ты перешёл нас в на, э э на режим ад? Ё, я, я же вопросительно посмотрел на Швена испытал ужас нормального режима. Даже идиот знал, насколько ужасающим будет таски режим. Это совсем не место для людей. Прямо сейчас они не могли даже очистить нормальный режим поэтому этому переход. В режим Ада был просто убийством. Единственное, снегу тоже было любопытно, почему Швен так поступил со своим поведением Швена. Он определенно не был, не был беสมозглым. Даже члены собственной группы Шефена были чрезвычайно любопытные. Они явно говорили о переходе в нормальный режим, но почему они вошли в адский. Теперь я лидер команды, мои слова окончательные. Поскольку я выбрал адский режим, у меня, очевидно, есть свои причины. «Вы можете уйти, если чем-то недовольны. Я не буду вас останавливать». «Злыбка», — сказал Шефен. «Что что происходит, а что приходит то и уходит». Раньше он только смиренно подчинялся Джао потому что не мог показать свою руку первое примечание Теперь, когда они оказались на его территории, естественно, шефен больше не будет вести себя скромно. «Ты! Ты бандит!» Миндалевые глаза Джоя Вяжу округлились, когда она посмотрела на шефена. Ее двойные холмы, не переставая подпрыгивали, она топала, топтала камень под ногами, не находя слов. Ее шкости зубы, сразу отвернувшись и больше не глядя на шефена. Этот негодяй зашел так далеко, чтобы испытывал ее предыдущие слова против нее, не имея даже намеков на джентльменство. Когда все это закончилось... Закончится она, как следует поставить Шефена на место. Первоначально Блэки намеревался выступить посредником между ними. Однако, когда он увидел внезапное молчание Джо и Эжу, не говоря ни слова, он скрытно показал большой палец Шефену, как и ожидалось от брата Фена. Он даже смелся столкнуться с великой касацией лоб в лоб. Если бы на месте Шефена был он, то не смог бы сделать что-то подобное. И Фен, ты действительно уверен в зачистке адского режима подземелья? Ты должен знать, что хоть я... Сложность увеличается только двумя уровнями, на самом деле это в 10 или более раз сложнее. Требуемость снаряжения, сотрудничество и лидерство также возра... возрастет на несколько ступеней. Я не хочу, чтобы члены моей команды умерли бессмысленную смертью. Смертью мягко произвела нежный снег. Хотя штраф за смерть командных подземельях был намного ниже, чем такой же штраф в партийных подземельях, все еще требовалось потерять 5% опыта. Более того, адский режим отличался от других. Потеря опыта в адском режиме после одной смерти составляла 10%. Без 70% процентной вероятности успеха большинство игроков не хотели спускаться в адский режим по земле. Не должно быть никаких проблем. Но чтобы узнать результат, все равно нужно попробовать. Чфан не высказывает своего полное мнение. Основываясь на текущем составе и снаряжении команды, Чфан был абсолютно уверен зачистки зачистке адского режима кладбища «Темной луны». В случае он бы не выбрал этот режим. В предыдущей жизни Шефена, только пройдя через бесчисленные смерти команд и накопление опыта, выяснил, несколько методов прохождения через адский режим кладбища темной луны. Если он позволит нежному снегу две не на спеша то знает, как долго ему придется ждать, и сколько алмадных смертей и приедет пережить прежде чем неуспешно пройдусь здесь. Наблюдая спокойное поведение Шефена, после некоторого размышления, нежный снег решила поддержать течение Шефена. Это был хороший шанс для него увидеть уровень его возможностей. Если память проявит себя хорошо, было бы полезно пригласить ее присоединиться к армии убийц богов внешность с них кинула. Теперь, даже если другие еще сомневались, У них не было его выбора, кроме как служить команде Шефена. Однако было не потому, что они верили в Шанаскрая, они верили в решение Нежного снега. После чего Шефен начал распределять обязанности. В целом, его предположения были основаны на те, что делал Нежный снег. Разница заключалась в том, что он подместил трёх элементалистов в отряд кинжала и распустил разведывательный отряд, чтобы вместо него, вместо этого разместить их членов в отряд защиты. Они должны были защищать целителей. После входа в туман оба МТ должны были активировать свои спец навыки и мчаться за за мной без остановки Однако, обратите внимание на уклонение от так Все остальные должны следовать за нами. И помните, что, чтобы не ни случилось, никогда не переставайте передвигаться ногами. Целителям нужно использовать только мгновенные навыки, чтобы исцелять двух МТ. Все остальные должны использовать собственные цели восстановления, объяснил Шефен. Если вы все поняли, поняли, то теперь каждый должен использовать свиток скорости. Все стали подозрительными, услышал Шефена. Что он пытался сделать? превратить их в камикадзе. Он даже хотел, чтобы они использовали свитки скорости, он переживал, что они не умрут достаточно быстро. Более того, сколько они могли заработать от пробежки по подземелью. Во всей команде было 20 игроков, что сначала что не будут тратить, 20 свитков скорости, сколько же это было денег? Хорошо, все просто используйте свои свитки скорости. Заметив нежелание в глазах каждого, нежный снег могло только подтвердить команду. Все были беспомощны, свитки скорости были очень дорогими, и каждый из них подготовил только два Однако, прежде чем они даже начали бывать монстров, они уже должны использовать по одному, это было слишком экстравагантно. Однако, такое решение не встревожило членов группы Шефена. Светки скорости уже давно стали для них необходимостью при гранде элитных монстров, поэтому каждый из них было 6 или 7 штук. После того, как все использовали свиток скорости, они последовали за Шефеном в ходу в лабиринт. «Следуйте за мной внимательно, Следи... за мной внимательно я не буду беспокоиться, если вы отстанете», напомнил Шефен в командном чате. Когда Шефен озвучил это в такой форме, все занервничали. Если они устав... э, отставали, то, разумеется, их ждала только смерть. Примечание первое. Показать руку и все производные от этого выражения равносильные выражению показать карты. В восточных странах очень популярна игра маджонг. Не пансианс, а именно настоящая азартная игра, которая по сложности стоит на голову выше покера. Комбинация костяшек у игрока называется рукой. Побежали! Побежали! Увидев, что все готовы, Швен активировал свой титул. Мощь тысячи, значительно увеличивая атрибуты каждого. В результате их скорость движения также увеличилась. Прежде чем кто-то успел охватить шок из-за их увеличения, увеличенных атрибутов, Швен начал бежать. Каждый из игроков из игроков плотно переследовал его, исчезая в тумане. В туман сильно ограничивал зрение каждого. Они едва могли различить площадь 5 метров. Пробежал некоторое время, Швен внезапно сказал, МТ используйте свои спасательные навыки. Целители, исцеление, услышав команды, ши на 2 мт начали активировать свои спасательные навыки целители также начали использовать свои навыки с 2 двух мт из за этими тумана появились черные лучи ударе по 2 т и нанеся ужасающий урон счет целтели постоянно пополняли ихп чтобы как Как-то компенсировать это. Кроме того, оба МТ имели высокую скорость движения, что уменьшало шансы попадания в них черных лучей. дух МТ, принимающим на себя всю тяжесть ущерба, другим членам команды позади не, э, не о чем было беспокоиться. Таким образом, все бежали за шефеном в течение целых 10 минут, делая повороты и увороты как можно чаще. В промежутке они все использовали другой свиток скорости. Если целителям не хватало маны, они пили, пили зелье здоровья и восстановление маны. Такая ситуация беспокоила членов Урбороса. Как это все еще можно было считать рейдом подземелья, они просто выбрасывали деньги на ветер. Более того, все отчетливо ощущали, как за ними гонятся бесчисленные монстры. Монстры постоянно ревели, и стоя и стоит игрокам только замедлить свои шаги, как эти монстры определенно их убьют. В частности, это место было похоже на лабиринт. У них было много доступных путей, кроме того, пути были относительно узкими, что привело к ситуации... Когда монстры мешали продвижению друг друга, в результате догнать команду монстрам будет нелегко. Померни, поверните налево и идите пускай по тропинки. После того, как все пройдут, оба МТ проход и проходы свои спасательные навыки. Целители, спамьте на них ваше исцеление Веки, приготовьте использовать адское пламя, куда МТ не смогут удержа, э, не могут держаться. Три элементалистов должны использовать ледяную звезду, чтобы заблокировать монстров. Если МТ погибнет, все рукупачники должны встать вперед и э, переградить путь, но никто из вас не имеет права атаковать. Все немедленно закричал в чате команды, заметив недалеко, недалеко не большую дорожку после чего все быстро забежали на узкую тропинку обт тут же успешно заблокировали вход на этот путь куда оказались на позиции они стали получать мощные атаки одну за другой постоянно отталкивающих их назад на тихо вам бесконечно появля цифры урона как раз в тот момент когда и не оба были готовы отлететь из школы, а так Швен положил обе руки им на спины и, упираясь в них, оба МТ чувствовали себя так, словно прислонилась к стене, и хила не могли уступить дальше. «Блэки, поторопись! Элементалисты, приготовьте свои ледяные звёзды!» – поспешно скомандовал Швен. «Я готов!» – Блэки заканчивал последнее слово заклинания «МТ, уступаем! Элементалисты, вросли ледяную воду!» «Убрось ледяную звезду!» – крикнул Шефен, после чего распространилась ледяная звезда, охватывая всех монстров, замораживая их и устанавливая их движение. Над головами каждого монстра появилось более 10 единиц урона. Такая высокая... Леди Стойко Сжао Вяжу слегка нахмурилась. Она была крайне довольна нанесенным ущерам. В это время среди монстров узорвались столбы зеленого пламени, нанеся каждому монстру более 300 единиц урона. Столбы пламени длились в течение 5 секунд. И в течение этого периода времени здоровье монстров непрерывно падало. Эта сцена ушеломила всех. Ложа сам Блеккий был ушеломлен. Не слишком невеликий этот урон. В конце концов, все эти монстры являлись элитами и особыми элитами. Повезло, если бы они если бы он смог нанести хотя бы 100 единиц урона. Однако Блэкки не знал, что кобальт на кладбище темную но уже много лет живут в этой холодной и темной среде. Они любили холод, но боялись огня, следовательно следовательно, урона огненной магии От огненной магии будь увеличен несколько раз, особенно так стало с кобальдов-зомби, так как они боялись огня. После того, как адское пламя закончилось, два МТ снова вышли вперед, чтобы блокировать монстров Из-за того, что дорога была узкой, одновременно могли атаковать только два или три монстра. Если это были крупные кобальды-зомби, то одного из них было достаточно, чтобы заполнить собой весь проход. Более того, кобальды-зомби не могли проявлять свою мощь в таком узком пространстве. Самые большие в МТ попадали одна или две атаки когтей, и даже тогда МТ... Это время, делили это время между собой. В результате кобальды-зомби ста... стали совершенно бездо безобидными. Прошло больше 10 минут, и адское пламя Блеки уничтожало кобальдов, которые бросились к ком... в... команде. В результате у каждого значительно увеличился опыт, и даже была куча сброшенных предметов. Члены уборосла оказались поражены, хотя магия Блеки удивила их стратегию шефена полностью о их ошеломлении ошеломила они действительно он действительно смог придумать такую стратегию и обнаружить подобное место ум и восприятие этого человека были огромные сыны уурораса всегда почитали сильных В результате каждый из них теперь чувствовал себя смущенным из-за своей предыдущей клеветы на шифеа даже Джао Юэжу потеряла долече после того как стало свидетелем лидерства шифеа Однако в душе она все еще испытала к Шефену ненависть. Девушка молча сокрушалась от, глупых, э, от глупостей этих чудовищ. Как я ожидал, он действительно обладает настоящим мастерством. удивительно что он так быстро поднялся до шестого уровня. Если снег проверила переоценку силы Шефена... Она и представить себе не могла, что он способен на такое. Мало того, что этот парень обладал титулом, который мог поднять все атрибуты команды, но у него также имелось такое пугающее восприятие. Выступление Швена намного произошло в ее ожидании. Если в будущем команде Нижнего Снега был такой член, им было бы намного легче похорять подземелья Всего было бы спрошено 28 единиц снаряжения. Среди них есть 9 предметов ранга Таинственного Железа, а остальные бронзовая экипировка – «Мы будем распределять их по классам». Шефан организовал добычу и распределил, сна... распределил снаряжение. Он распределил их соответственно, и игроки, у которых были подобные классы, бросали кубик, и тот, чье число было больше, получал предмет. Услышав отчет, шефы на обоих достижениях все глубоко вздохнули, из-за волнения они не могли произнести ни слова. В настоящее время снаряжение ТСН «Железо» считалось экипировкой высшего уровня. Раньше они убивали так много монстров в обычном режиме кладбища темной луны, но выпали только несколько предметов бронзы экипировки. Сейчас они убили большую волну монстра но уже получили столько снаряжения ранга отлично железа и бронзы. Эта скорость выпадения была слишком пугающей. Глава 103. -я. Король Кобальтова. Часть 2. Обнаружив, что адский режим подземелья сбросил только столько ценного снаряжения, даже нежный снег оказалось ошеломлено. Если бы они могли зачистить адский режим кладбища Тёмной Луны, неизвестно, сколько они могли бы получить высоко... высокоуровневой экипировки. С таким высокоуровневым снаряжением им было бы намного легче завоевать другие командные поземелья. Думаю об этом, Нежный Снег стал гораздо более заинтересован в прохождении адского режима кладбища Тёмной Луны. Просто она не знала, способен ли шефен совершить этот великолепный подвиг. После того, как Шефен распределил снаряжение, многие члены команды немедленно поменяли свое старое снаряжение на новое. Особенно это касалось чрезвычайно удачливого Блекки. Блекки был единственным заклинателем во всей команде. Среди девяти предметов экипировки таинственного железа было два предмета из сета «Слова смерти», предназначенные для заклинателей. Экипировка Сета Слова Смерти была вершиной снаряжения для заклинателей пятого уровня. Один только эффект наличия двух предметов из поднимал темную стрелу Блэки на один уровень, а ведь темная стрела Блэки уже находилась на четвертом уровне. На пятом уровне урон темной стрелы увеличился большим скачком. Между тем, Колос сумел выиграть в броске кубика таинственный железный щит. После оснащения щитом его защита значительно превзошла воина счета и суру Бороса призрачного удара. Хотя выпало много предметов, глядя на них, Шефен только качал головой. Нигде не за этих предметов не привлёк его внимания. «Почему ты не хочешь этот бронзовый предмет экипировки для мечников?» Удивленно спросил о нежный снег. Снова взглядом на снаряжение шикана и Бог мог сказать, что это просто хаотичные бронзовые предметы, собранные вместе. По логике их атрибуты должны быть намного слабее, чем снаряжение сброшено в адском режиме кладбища темной луны, так однако швен остался равнодушным к упавшей экипировке. Атрибуты этого снаряжения не так хороши, как то, что я сейчас использую. Просто дай мечнику своей гильдии, швен небрежно дал экипировку нежному снегу. Естественно, он не упомянул, что у него уже был сад серебряной луны, который был лучшим садом экипировки для мечников до 10 уровня. Мы слышим слова... Шефена, другой мечник команды неоднократно выражал ему свою благодарность. Даже если Шефен заберёт снаряжение для мечника, никто из команды не станет жаловаться. Напротив, они решат, что то вполне естественно. Кто бы ничто не говорил, но это именно всё из-за усилий Шефена. Они смогли получить так много экипировки. Однако Шефен проявил себя чрезвычайно беспри... беспристрастным, вызывая у членов Боруса ещё больше восхищения. И взгляды, когда они смотрели на Шефена, теперь стали ещё более почтительными. «Шифен» оставался неподвижным, когда столкнулся с высокоуровневым снаряжением. В виртуальном игровом мире немногие люди были бы способны оставаться беспристрастными, возглавляя временную команду. Заметив, что все в основном выздоровели, «Шифен» сказал в командном чате. «Все приготовьтесь, мы перейдем к следующему стратегическому пункту. Те, у кого нет свитков скорости, подойдите, возьмите их у меня». Члены Урубороса были встревожены, когда услышали это. Каждый из них принёс только два свитка скорости и оба уже были использованы. Однако, они чувствовали себя крайне неловко, просядь свитки скорости у Шефена. Ведь раньше они издевались над ним, для игроков это было бы практически пощечиной, попросить сейчас Шефена о дорогих свитках скорости. Однако, если они останутся упрямыми, они только опозорят себя, когда позже умрут. Могу я купить у тебя несколько свитков скорости? Раньше у меня не было достаточно свитков скорости. Нам было бы очень стыдно, если бы мы если бы ты просто отдал их нам бесплатно. Нижний снег, естественно, знала о смущении своих товарищей по команде. Не имея лучшего выбора, она решила взять инициативу в свои руки. Хорошо, так как Нижний снег уже попросила, что не стал отказываться. В конце концов, его деньги тоже не растут на деревьях. К счастью, Шефен был готов к такой ситуации, купил много свитков скорости. Он снабдил каждого члена команды Урубороса тремя такими свитками. Однако, когда члены Урубороса обменивались свитками скорости с Шефеном, они все смущенно опустили голову. В глубине души им было очень стыдно. Некоторые из них даже лично поблагодарили Шефена, оставив его в недоумении. Грязный ублюдок, это леди великоледушный человек. Видя, что ты хорошо справился, я решил тебя простить. Теперь отдай мне свиток. Джоуи Вяжу подошла к Шефену, подняв голову и скрестив на груди руки. алое платье, которое она носила, открывало глубокий вырез, и когда она говорила, застенчивый красноватый оттенок появился на ее нежном лице. Шефен, естественно, понимал, что это был подвиг для несравненно гордой огненной ведьмы из ее предыдущей жизни. выполнить такое действие, если бы другие игроки сейчас увидели ее поведение, скорее всего, их челюсти уже упали бы на землю от шока. Джоуи не только демонстрировала слабость, но и извинялась перед шифеном Даже Сяо Юэр себя за нежные розовые щёчки, думая, что у неё галлюцинации. Швен только улыбнулся, глядя на Джао Юэжу, передая ей свиток скорости. Однако внутренне он был сбит с толку. Неужели солнце встало на западе? Он не думал, что Джао Юэжу есть такая сторона. Если другие люди увидят это, то их кости могут превратиться в кашу. Швен не думал, что его непри... непреднамеренное действие действительно позволит ему стать свидетелем такой сцены. Жаль, что не записал этот момент. С другой стороны, как раз когда члены другие проходили кладбище Тёмной Луны, другие гильдии все еще исследовали лабиринт. Они умирали снова и снова. Такая ситуация заставила ноги гильдий отказаться от завоевания кладбища Тёмной Луны. Если не продолжают этот акт убийства, то не смогут нормально восстановить свою ужасай... ужасающую потерю опыта. Тем не менее, были еще некоторые из более сильных гильдий, которые продолжали свои исследования, постепенно завоевывая кладбище Тёмной Луны. Через три часа после открытия кладбища Тёмной Луны Все еще не было ни одной гильдии, которая смогла бы зачистить подземелье. После отчаянных попыток зачистить подземелье, али Ассасинов, Небесная Корона и другие рейтинговые гильдии умерили свой пыл. Они начали спокойно анализировать всю информацию, полученную из подземелья. Тем временем, команда, которую возглавил Жихен, уже проложила себе путь подземелью-мавзолею, готовясь в него войти. Чтобы добраться до этого мавзолея, Шефен провел команду через еще две подобные резни, получил более 40 единиц снаряжения и различных материалов. В результате все в команде значительно улучшились. Два МТ в команде также превысили порог защиты 400 единиц. Теперь, даже стукнувшись такими когтями кобальда-зомби, они могли двум лоб... Пр... э... противостоять двум лобовым ударам. Этот подземный мавзолей был расположен в центральной части пустоши. Кроме того, это был единственный выход из кладбища Тёмной Луны. Чтобы избежать подозрений, член намеренно сделал несколько обходов. В тот момент, когда Швен другие собрались войти, Яшли Снег посмотрел в сторону безмятежного и далёкого мазолея. Внезапно сказал, «В окрестностях нет никаких монстров. Это место вполне может быть выходом из кладбища Тёмной Луны. Мы должны позволить Ассасинам разведать дорогу. Таким образом, если впереди будут ловушки, Мы не будем рисковать командой. Хорошо, хотя Чмон знал, что здесь нет ловушек, он не мог просто так это раскрыть. Поэтому согласился с предложением Нежного снега. После чего один из ассасинов пробрался в мазолей. Прошло больше 10 минут, и доложил, что впереди нет никакой опасности. Ассасин также обнаружил круг телепортации возле большого зала. Однако в центре круга телепортации на страже стоял гигантский монстр. Ассасин не приближался к монстру и страха быть обнаруженным. Кроме того, комната была тускло освещена, поэтому Ассасин не мог ясно видеть информацию о монстре внутри. «Тогда пойдем посмотрим», — сказал Швен, входя в мокзолей. Хотя Ассин не знал, что за монстр был внутри, Швен определенно был в курсе. Монстр, хранявший телепорта... телепортационный круг, был последним боссом к ламбищу Тёмной Луны. Это был король Кобальдоу, ужасный король Кобальдоу, Кобальдоу Лео как только все вошли в большой зал, тускло освещенное пространство внезапно изменилось. Вотухшие свечи вокруг комнаты вспыхнули, испуская темно-зеленое пламя освещая весь зал. Тем временем в центре стояла фигура ростом выше трех метров. Это был свиребый кобальт. её тело было покрыто синей броней, а в руках он держал черный как смоль меч, украшенный рунами. Кобальт молча стоял на магическом круге, даже не шевельнув ни одним мускулом, поскольку все его тело излучало пугающее давление. Каждый использовал навыки наблюдения, один за другим желая понять этого монстра. Однако, увидев его информацию, все все побледнели. Они чувствовали глубокий ужас, когда смотрели на это существо. Даже нижний снег сделало нервный вдох. Никто из них не был уверен в том, что бьет этого монстра. Глава 104. Неизвестный способ сражения. Все молча стояли в ярко освещенном зале мавзолея, наполняя это место мрачной тишиной, спустя некоторое время. «Брат Фен, что нам теперь делать? Этот босс слишком ужасен. Мы не можем убить его?» – спросил Блэк и посмотрел наш Фена. С другой стороны, Джо Ивэнжу беспомощно произнесла «Снег, кажется, мы все-таки не сможем зачистить подземелье». Другие члены группы также вырезали свои согласие Не могло быть большой глупости, чем пытаться сделать то, что заранее невозможно. «Неужели мы просто так задимся?» Тонкие ресницы нежного снега слегка дрогнули, и окристально чистые глаза снова обратились к фигуре короля Кобольдов. Они достигли этой точки после многих трудностей, они просто так собираются сдаться. Уважный король Кобольдов. Ранг, лорд. Уровень 6. HP 120 тысяч и 120 тысяч. Не говоря уже о его пугающем количестве здоровья. Просто одного слова, лорд, было достаточно, чтобы застать игроков дружать. Это означало, что у этого монстра была одна характеристика, которая являлась чрезвычайно ужасающей. Либо скорость, либо сила, либо магия. Основалась исключительно на ужасающей ауре, исходящей от тела короля кобальдов. Его выпуск похожих на железо мускулах, черных как смоль меч, который э, меч высотой человека, который глубоко вонзился в землю, даже без каких-либо В обмену с этим королёв Кобальду все знали, что э, не было никакого способа удалить его. «Почему бы нам сначала не попробовать?» Призрачный удар оценил возможности босса. «Но сначала остальные покиньте зал», — сказала Нежный Снег, после некоторого раздумья. Нежный Снег всё ещё намеревался испытать босса, она надеялась найти старте, чтобы убить его. «Тогда на выход», — Шефан согласился. «Мысли Нежного Снега были точно такими же, как и у него». Он позволил МТ опробовать босса о команде наблюдать, таким образом у парня будет подходящий предлог, когда он раскроет свою стратегию. После этого гонщика Призрачный Удар активировал свою видеозапись, бросился, бросился к Королю Кобальду в одиночку. Тем временем толстые тяжелые каменные двери, ведущие в зал, начали закрываться. Когда Призрачный Удар был уже на полпути к своей цели, Король Кобальду внезапно открыл глаза кача Король Кобальдов небрежно вытащил из земли черный как смоль меч. Его крепкие ноги внезапно наполнили силой, и он также атаковал призрачный удар. Подобно сверепому шторму, король Кобальдов устремился к призрачному удару. Тело призрачного удара застыло от страха, но он быстро отреагировал, поднял свой щит, блокируя ним перед собой ним перед своей грудью. На вине ока черный луч, несущий с собой взрыв... взрывной звук, ударил по щиту. Хонг. Призрачный удар был отправлен в полет, и над его появился урон в 633 очка. Вся его рука он имел от атаки, если бы парень не использовал свечи для блокировки его бы мгновенно убили. Призрачный, призрачный удар чувствовал, что его собственные приемы были довольно хороши, и он являлся элитным членом Уру Бороса. Более того, сейчас его задача стояла даже не умретворить босса. Если он, он даже не сможет заставить босса раскрыть свои скрытые карты, то это станет абсолютным позором. Предечный удар Риско стал, он влил в горло бутыль основного зелья регенераций, и его здоровье восстановилось более чем на половину от максимального объёма. Как раз в тот момент, когда он обдумывал возможность ещё одной атаки на босса, он внезапно обнаружил, что босс уже стоит позади него с высокой скоро высоко поднятым мечом. Внезапно Король Коболдуру рубанул мечом по призрачному удару. Стена щитов. Призрачный удар больше не имел возможности уклониться от атаки. Он мог только использовать свое спасительное умение, чтобы принять полную силу атаки. При использовании стена щитов уменьшит получаемый урон наполовину на 12 секунд. Черный иронический меч ударил еще раз. Хотя призрачный удар использовал свой щит, чтобы снова блокировать атаку, он был немедленно вынужден встать на колени под напором полученного давления. Каменные кипячи под ее ногами треснули. Паутинка и его зроя мновенно снизилось на 426 очков, оставив ему только нить жизни. Затем король Кобальдов ударил ногой в сторону живота призрачного удара. Призрачный удар беспомощно упечатался в стену, а его жизнь мновенно упала до нуля. Сначала начала битвы прошло всего 30 секунды, вот так просто так который был экипирован высокого уровня снаряжением, умер. Настолько быстро, что еще до того, как каменные двери полностью закрылись, они открыли, открывались снова. Все в шоке посмотрели посмотрели на призрачного удара, которого выкнули в стену. Что это за что это за ситуация? Дерри 2 успела закрыться прежде, чем снова открылась, а их МТ был уже мертв. «Вер, оживи призрачного удара», — рачно сказала Нежный Снег. То, что призрачный удар был убит так быстро, было ясным показателем того, насколько силен этот поздно. После того, как призрачный удар был оживлен, на его лице повисло не менее мрачное выражение. Он неохотно поделился со, всем... со всеми сделанной им записью, позволил остальным проанализировать силу босса. Сильный Джей не могла скрыть шок. Это общая скорость и скорость реакции, это сила, а также постоянно меняющиеся схемы атаки, это действительно НПС. Мы уверены, что э, это не замаскированный эксперт по боевым искусствам, и что до того, как увидеть босса бою, все уже могли почувствовать, насколько он силен. Теперь, когда они сами стали свидетелями этого, игроки были не только потрясены, но и поражены там и призрачного удара по факту он оказался не способен даже поцарапать босса это было слишком ужасно даже если бы э, э, если бы это был самый сильный монстр ранга вождя, который неж с них встречала раньше по сравнению с этим королем кобальдов он был бы слишком маленьким кроликом он бы был всего лишь маленьким кроликом. Что же касается команды Шефена, которая сражалась с боссом Ранга Лорда прежде, после просмотра записи, даже они чувствовали тревогу. Как ожидалось от босса Ранга Лорда, командном подземелье, по сравнению с боссом Ранга Лорда, партийном подземелье, это был... В крайней мере, в несколько раз сильнее приема заключалась не только в скорости и силе, но и, в но и в характере атаки. Было просто слишком много вариаций. Это было похоже на то, как если бы они сражались в ближнем бою против эксперта. Более того, факты физические характеристики этого эксперта были несколько раз выше, чем у них. Как они должны были продолжать сражаться против этого босса. Даже если их брат Фен был очень силен, Он не смог бы долго продержаться против такого монстра. В конце концов, у этого босса имелось 120 000 хп, а их здоровье достигало даже 1000 хп. Давайте уйдем. После долгих размышлений и присчитывая всевозможных стимуляций, Держня Снег все еще пришла к выводу, что в итоге их команда будет уничтожена. Она не собиралась тратить здесь время, а решила, что лучше совершить набег на нормальный режим кладбища темной луны. Босс в нормальном режиме должен быть ранга вождя, который намного слабее. Учитывая их нынешнее снаряжение, у них будет по крайней мере шансов в 20, а то и 30% убить босса. После слов Нежного Снега все могли только сдаться, поэтому не достали все-таки возвращения. В этот момент, что внезапно сказал в командном чате, после изучения схемы атаки Кобальдов, если Мисс Снег, 2 МТ и я проведем ротационный бой, у нас должно было быть несколько шансов на успех. Интересно, Мисс Снег все еще хочет напасть на этого босса? Хотя голос шефа на был мягким, он стал словно светом, казать тёмного туннеля в освете души. Братвен, мы действительно будем соглашаться с ним, даже посмотрев на короля Кобейдов, нервно вздохнув. На жено таком расстоянии от монстра ноги бляки дрожали. Если bo ещё немного приблизился, то, возможно, уже был бы на земле, стоя на коленях. На самом деле, не только на Блэки повлиял внушительная аура короля кобальдов У остальных членов команды и дела стояли не лучше, чем у Блэки. Они инстинктивно признали, что не могут победить от... его, желая поскорее сбежать куда подальше. У тебя есть план? В глазах Джао Вяжи проникнул шок, когда он посмотрел на Швена, спрашивая. Это был лорд внутри командного подземелья, его здоровье было в несколько раз выше, чем у диких лордов. Ее атакующая мощь и схема нападения также были отчаянно сильной мощью не думала, что у Шивена окажется способ по для атаки такого монстра. Лядя на, кобаль, на короля Кобальда, Шивен твел плечами и сказал, «Я не очень уверен в успехе, тем не менее мы все еще можем попробовать, разве это не просто потеря 10% опыта, Убивая монстров по пути сюда, опыт, который мы получили, намного превысил эти 10%. Даже если мы умрем, мы уже получили много снаряжения, и говорите мне, что вы готовы просто так сдаться. Нежный Снег была слегка шокирована, она не думала, что Шефен может принести ей так много сюрпризов. Даже если на этот раз они смогут справиться с боссом, она определенно затащит Шефена в руборос. Каковы шансы на успех? Спустила Нежный Снег, и на ее ледяном лице наконец появилась теплая улыбка. 20%! Ши Фен уже провел самую консервативную оценку. На самом деле он ценил их успех 50%. Однако он боялся, что если скажет это слух то это может кончиться плохо. Он может вызвать подозрение. Что? Ты сказал 20%? Джао Юэжу закатило глаза от слов Ши С таким низким уровнем успеха, кто смеется принять вызов? Хорошо, тогда давай послушаем твой план. Мы полностью тебя поддержим. Нижний снег мягко перебил Джао Юэжу. Сама Нежный Снег оценила и шанс избавиться от босса Оранга Лорда в 0%, что касается босса Оранга Вождя, Тона то оценила вероятность успеха в 20-30%. Судя по предыдущим действиям Шефена, он не был похож на человека, который преувеличивает. Поскольку молодого человека была такая же уверенность в успехе, разве убийство босса Оранга Лорда не было, на, было бы, не было бы намного лучше? Кроме того... Она была чрезвычайно заинтересована в ротации четырёх человек, о которому пинал Шефен. Она не знала, что это за способ борьбы, что позволит им иметь иметь такие высокие шансы на успех против короля кобальдов Вранга Лорда. Глава 105. Пепельный клинок. Часть 1. Хотя члены Уру Бороса восхищались Шефеном, Всё равно казалось, что невозможно совершить набег на этого босса. Что произойдёт, если они будут уничтожены? Однако, внешность в них уже кинула в знак согласия. Это означало, что она тоже готова пойти на этот риск. Даже если каждый потеряет 10% своего опыта и немного очков мастерства, немного уступив другим играм в плане уровней, она взяла бы на себя всю ответственность. Хотя 10% опыта оказалось небольшим количеством, когда игрок достиг шестого уровня, повышение их опыта на 10% утрекло бы по крайней мере двух 3 часов усилий, если в результате решения нежного снега команда будет уничтожена, потери которые, окажут знач... которые окажутся значительными были очевидно насколько оно доверяло шофену. Члены Урбороса посмотрели друг на друга, чувствуя, что все они слишком робкие. После того, как они так долго играли в игры в виртуальной реальности, они стремились к стабильности. Они думали, что для того, чтобы укреплять свое положение в гильдии, чем меньше, чем меньше смерти у них будет, тем лучше. Тем не менее, неосознанно они забыли один из самых важных моментов в, в виртуальной реальности. Острые ощущения от приключений. Именно по этой причине большинство людей отправились играть. Они уже получили щедрый урожай из подземелья, как и сказал Швен. Неважно, даже если они умрут. Лидер, тогда мы сделаем так, как ты скажешь. Что бы ни, ты не задумала я гарантирую, что сделаю это. Боин Шта, пирочный удар, посмотрел в сторону Швена, снукнул себе в грудь. Лидер, говори. Да, говори. Все члены Убороса... Посмотрели наши фэна, они уже о всё обдумали, если они собираются что-то потерять, так тому и быть. Однако, в том случае, если им это удастся, их будет ждать бесконечная слава. Поскольку все согласились, я расскажу вам о своей стратегии. После того, как мы начнём рейд, только я, Мисс Снег и два МТ будут сражаться с Королём Кобальду. Другие классы ближнего боя должны оставаться на расстоянии. Берсерки, ждите моей команды, чтобы использовать рыбок. Ассасины, даю боссу эффект кровотечения, немедленно дистанцируйтесь, используйте для атаки луки. Другие дальнобольные классы должны просто нанести как мо можно больше урона. Однако, обратите внимание, чтобы поддерживать расстояние от боссов 25 метров или больше. Два жреца и другие должны сосредоточиться на исцелении МТ, в то время как оракулы будут исцелять МСНЕГ и меня. Шефен начал объяснять свою статегию, давая Нижнему Снегу и другим подробные инструкции о методе ротационного боя. Метод ротационного боя был техникой, которая позволяла слабым побеждать сильных. Это была техника, специально предназначена для борьбы с боссами. В предыдущей жизни Шефена этот метод сражения был постепенно обнаружен некоторыми экспертами через месяц после открытия божественного домена. Затем эти эксперты применили эту технику в реальной битве против босса подземелья. Неожиданно техника дала замечательные результаты, боссы против которых они были ранее беспомощны, оказались легко истреблены благодаря этой технике. После чего эта техника медленно распространилась и в течение двух месяцев почти все члены элитных команд гильдий и осволили. Прямо сейчас, если они хотят напасть на короля кобальдов, ранголорд, тогда им нужно будет использовать именно этот метод битвы. В противоположном случае, они умрут ровно столько раз, сколько решат сражаться. Никаких исключений. После того, как объяснения шефена закончились, все вошли в большой зал в мавзолея. Король кобальдов, облаченный в глуби доспехи, все еще молча стоял в центре. «Кола, начинай рейд». Обрати внимание на свое расположение и отдели короля Кобальду от игроков дальнего боя, после чего мы с тобой будем сотрудничать, чтобы удержать босса. Когда мы оба не сможем больше удерживать, призрачный удар будет отвечать за передачу босса и сутручить смех, чтобы сдерживать его. После того, как мы стабилизируем агро босса, все игроки дальнего боя могут начать наносить урон. Швен обнажил свои мечи, методично раздавая указания один за другим. Представь это мне, Кола слегка паниковал, однако на протяжении некоторого времени, получая наставление Шахена, он постепенно начал проявлять потенциал высокоуровневого эксперта. После того, как все заняли свои места, Кола немедленно бросился на Короля Кобальдов с его медвежьим крепким телом. Однако, прежде чем он даже преодолел половину расстояния, еще не предупредил Короля Кобальдов в своем присутствии, он использовал удар божественного щита. Щит Колы вылетел, превращаясь в падающую звезду, когда он несся в, в сторону босса. Как только летающий щит был готов ударить короля кобальдов, босс резко открыл глаза, показав два кроваво-красных шара. Его рот широко раскрылся, обнажая зловещую холодную улыбку. Одним взмахом меча король кобальдов отправил щит в полет. Щит не нанес ни единого урона. Прежде чем кто-либо успел удивляться мастерству короля кобальдов, то сделал больший шаг вперед. Он достиг колы и мгновения ока, Его огромный меч ударил вниз. С помощью руки, которая держала защит, Кола блокировал атаку Большого Меча, получил более 400 единиц урона. Тем временем, другая рука Колы резко сжала кинжал и с криком им в сторону Черного как смоль Большого Меча «Пен». Меч, которым размахивал Король Кобальдов из-за смещения, полученного от кинжала Колы, соскользнул вдоль его щита и вонзился в землю что остановило боевой ритм короля Кобальдов. Прекрасно выполнено. В этот момент за колой появился Швен. Он замахнул багровым клинком, еще раз ударил по мечу короля Кобальдов, отчего меч монстра еще глубже порвозился в землю. В то же время Швен бросил рубящий удар, используя клинок бездны. Меч превратился в черный луч, пронзая шею короля Кобальдов. На этот раз они наконец нанесли урон Королю Кобальдов и над его головой появилось число 193 очка. Прежде чем Шефен смог поднять свои мечи, Король Кобальдов обрушил свой большой меч, посылая удар в сторону Шефену. «Смена!» – крикнул Шефен. Призрачный удар уже давно ждал в стороне. Он тут же нанес атаку по руке короля Кобальтова. В результате удара он оказался отброшен на два шага назад кулаком короля кобальту получил более 200 единиц урона. Однако король Кобальтова также был вынужден уступить, и его тело почти потеряло равновесие. В это время нежный снег рванула вперед, и ее больший меч пламенного духа превратился в меч огня. Эта девушка использовала огненный разрез – направив его в щель в доспехах короля кобальдов, нанося ему 132 единицы урона. Вскоре после этого королю кобальдов наконец удалось стабилизировать свое тело. Он размахивал своим большим мечом, присутствия яруси, нанося горизонтальный разрез. Однако кола был на шаг впереди него, приняв этот горизонтальный разрез, В результате никто больше не потерял ни одного очка от короля Кобальдов. Сам Кола, однако, получил 560 единиц урона. К счастью, имелось три целителя, которые стреляли её одновременно в результате чего здоровье танка из критического состояния вернулось более чем на наполовину. Впоследствии Шевен и Нежный Снег непрерывно накладывали свои атаки друг на друга, в то время как кола и призрачный удар продолжали получать повреждения, а целители без остановки их и царять. Таким образом команда медленно уменьшала здоровье Короля Кобальдов. После координации их атак в течение некоторых раундов Нежный Снег сильно удивилась, она не думала, что существует такой способ борьбы с боссом. Она действительно не знала, как он сумел придумать такую технику. Однако еще больше всех потряс ущерб, приничиненный шифеном урон, который он наносил, оставил всех ошелленным. Одна громовая спешка смогла нанести почти 700 единиц урона, а рассечения земли более 400, в то время как каждая обычная атака более сотни, по сравнению с этим, внешний снег, который был экипированный сетом предметов урангатайсного железа и мифериловым мечом, сумел нанести только около 240 единиц урона что даже после использования ее мощного навыка, увидев такую сцену, все начали задаваться вопросом, кто тут на самом деле Берсерк. Однако, никто не знал, что Шефен держал в руках магическое оружие, дополнение к сайту серебряной Луны и его разрушительным навыкам, достигшим 4-5 уровня ущерб, который он смог причинить, естественно, будет куда больше. Игроки дальнего боя могут начать атаковать, крикнул Шефен в командном чате, почувствовал, чтобы босса полностью стабилизировалась. Вздрогнув, все остальные опомнились. Маги начали читать заклинания, посылая огненные шары и темные стрелы. Тем временем, рейнджеры непрерывно стреляли из своих луков, нанося ряд повреждений Королю Кобальдов. Среди всех этих атак, J.U.A. же была человеком, который наносил самый высокий урон одной атакой, которая составляла более 100 единиц урона. За ней следовал Блэк, который также мог нанести более 80 единиц урона каждой из своих темных стрел. В то время как урон других варьировался от 40 до 50 Под руководством шефаном и постоянным комбинированными атаками король Кобольдов стал беспомощным. Король Кобольдов был вынужден уступать шаг за шагом, пока его здоровье непрерывно уменьшалось. От начала до конца он постоянно был вынужден находиться в пассивном состоянии, не в состоянии проявить свой истинный потенциал. После непрерывной атаки в течение более 10 минут здоровье короля Кобальдов было снижено до 30%, достигнув границы вхождения в его состояние Берсерка. Тело короля Кобальдов начало увеличиваться в размерах, а его мышцы раздулись. После того, как он обезумеет мы не сможем долго продолжить продержаться. Игроки дальнего боя, остановите все свои, э, все ваши атаки. А МТ, готовьтесь активировать ваши спасательные навыки, чтобы убегать. Но забудьте перед этим перетянуть и агробосса. Все остальные должны дистанцироваться. Воины, ждите моей команды, чтобы использовать рывок. Маги, у которых есть навыки ограничения, тоже не приготовятся. Видишь, что король Кобольдов начинает сходить с ума? Шефен громко напомнил. Он сразу же Отвалился от короля Кобальдов. Бост-лор в состоянии берсерка делал нешуточное. Если не собраться как надо, то результатом станет смерть всей команды. Теперь их шансы на успешное убийство короля Кобальдов в зависимости от того, сумеет ли он не выжить. Глава 106. Пепельный клинок, часть 2. Ау-ау-ау! Король Кобальдов издал среди тырёв. Распространилось несколько ударных волн, удары по кома, по команде и нанося под под 60 до 70 единиц урона с каждой последующей волной. Кроме того, маги в команде были вынуждены постоянно уступать назад с каждой ударной волной, не имея выбора, кроме как упереться спиной в стену. Ничтожные муравьи, вы смеете ускорять эту священную землю своим присутствием? Получите оказание в виде смерти. Увеличенная нога короля Кобальдов резко топнула, заставив каменную землю в радуси 5 метров, расколоться, а в воздух полетели обломки. Увидев эту разрушительную силу, спины двух МТ промокли от холодного пота. К счастью, они уступили на шаг назад. В противном случае последствия такого топота были бы невообразимы Как раз в тот момент, когда они оба праздновали, король Кобальдов крепко жал свой большой меч обеими руками. Без предупреждения он резко рубанул большим мечом по двойным тен на расстоянии. Чёрная полоса ауры меча прорезала воздух, ударил по телам двух игроков и нанеся более 600 единиц урона каждому. Во атака ауры меча нежный снег нахмурилась. Она не думала, что после того, как здоровье короля Кобальда уменьшится до 30%, он фактически переключится на атаки по площади. Кроме того, урон, который он нанёс, оставлял настолько высок... Оставался настолько высотный даже после того, как оба МТ активировали свои навыки спасения жизни, уменьшивши урон, который они получали на 50%. Трудность набега на короля Кобальда внезапно во много раз возросла. Если бы король Кобальду в ранга вождя мог совершить подобный подвиг, то было бы весьма удачно, если бы на наил... ее если бы её предыдущие оценки могли составить хотя бы 10% успеха. Все целители исцеляют двух МТ. Остальные игроки дистанцируйтесь от МТ. МТ, обратите внимание на ваше расположение. Ни в коем случае не позволяйте себе входить в зону действия босса. Остальные воины приготовьтесь использовать ревок, чтобы ограничить босса, невидимым приказал Шефен. Прежде чем Шефен смог закончить свои слова, король Кобальдов начал действовать. Он вышел из потоп и резко бросился к рыцарю-хранителю Коли который первым держал его агру. Король Кобода мгновенно добрався до колы. возмахнул своим поднятым мечом, который принес с собой яростный шторм, опускаясь. Между тем, кола, который получил более 600 единиц урона от предыдущей атаки, не имел даже половины своего максимального здоровья. Если сейчас он примет эту атаку, то 100% что он умрет. Вслед за падением большого меча, раздался громкий гул и свирепый шторм, укутал весь зал. «А? Почему все еще жив?» Кола приоткрыл глаза и обнаружил, что его окружение не стало черным, как смоль. Вместо этого он увидел знакомую спину, стоящую перед ним. Он немедленно крикнул от удивления. «Брат Фэн, беги быстро!» Хотя Шефен парировал атаку с обоими своими мечами Кураль Кобальда уже был готов взмахнуть своим мечом во второй раз. Не сила больше использовать парирование, уж Шефену не оставалось другого выбора, кроме как использовать один из своих спасательных навыков – защитный клинок. Кола не смел больше оставаться, торопливо убегая. Между тем, и заклинание четырех заклинатель при земле изнатело Колы, только сейчас возвращая его здоровье к максимуму. побежал около двух метров, Кола повернул голову на звук в взрывающихся каменных кирпичей, увидел поднимающийся в воздух облака пыли. После чего из облака пыли выбежал Шефен, не усмеливаясь задержаться даже на полсекунды дольше. Коце-котцов Король Кобальдов в режиме Бертер обладал способностью мгновенно его убить. Сразу после того, как Шефен выбежал из облака пыли, Король Кобальдов уже наступал ему на пятки. Однако его целью был не Шефен, а убегающий Кола. Используя рывок, чтобы заблокировать его. Шефен, естественно, не позволил бы Королю кобальду добиться своего. Сразу же после того, как Швен отдал приказ, три наблюдающих берсерка начали подряд использовать рывок. Первая атака заставила короля Кобальдоу только немного остановиться, после чего... После этого второй рывок заставил его уступить на один шаг, в то время как третий рывок вынудил его уступить на два шага. Хотя король кобальтов не заставлял игроков упасть в оморок, одного эффекта отбрасывания уже было достаточно. После того, как они закончили использовать его брицерки немедленно убрались с дороги. Однако один из них ок отказал, оказался чуть медленнее, и аура меча, исходящая от горизон горизонтального разреза короля кобальтов, пронеслась сквозь него. тоже миг здоровье брицерка упустилась до нуля, и его тело рухнула на землю. Чем короче расстояние, тем больший урон, нанесла атака ауры меча короля Кобальда. На расстоянии всего 2-3 метров, один дарма вновь на убить МТ с полным здоровьем, не говоря уже. Во Берсерке, чье здоровье уступало МТ, однако смерть Берсерка была приемлемой жертвой. Брэн, имея разрубленный бисерок, сумел заработать команде немного времени, что позволил 2 получить больше шансов на выживание. Маги также начали использовать навыки ограничения, чтобы сковать босса, позволяя 2 только отделаться только испугом. Среди навыков, которые, которые лучше всего ограничивали Короля Кокольдов, был порочный круг Кнут Блекки. Король Кобальдов потратил довольно много времени, чтобы убежать от этих щипов. Ледяная звезда у других магов не смогла вызвать эффект заморозки на боссе. Маги использовали её, чтобы уменьшить скорость Короля Кобальдов, хотя эффект был минимальным. Время понемногу шло. Хотя кола и призрачный удар, поседу переследовались Королем Кобальдов, сейчас они оба были в состоянии выжить. Наконец, версия Короля Кобальдов закончилась вернув его в исходное состояние. Однако, когда им пришло бензинство, его скорость восстановления здоровья значительно увеличилась, и текущее здоровье восстановилось больше половины, что уставляло более 60 тысяч хп. Атакуйте его по очереди. После того, как закончился режим берцерка у короля Кобальдов, что он, естественно, не дал боссу никакой свободы действий, немедленно начав его возмездие. Когда четыре из них атаковали по очереди, король Кобальдов снова оказался в невыгодном положении. Кроме того, четыре из них но практиковались в поведении совместных так. Через несколько минут зырой короля Кобальдов упало до 20%. На этот раз король Кобальдов больше не прихотил ниже, вместо этого он оставил свой большой меч, вытащил два кровавых разных одноручных длинных меча, на которых были вырезаны руны. Затем он начал бешено размахивать мечами. Король Кобальдов превратился в торнадо, и все, чем соприказались его лезвия, превращалось в пепел. это шах был одним из последних действий короля Кобальдов, что он лезвий, себе... Все берсерки используют атаку, а затем немедленно уступают. Маги, используйте все свои ограничивающие навыки и обратите внимание, чтобы избежать торнадо. Оставайтесь от него минимум в десятках метров. Немедленно крикнул же Фэнн. Поя снаряжения до этого момента все в команде стали очень доверять шифену я думаю берсерк тут же применил рывок все воины, ключа нежного снега бросились королю кобальдов таране короля кобальдов своими телами все маги использовали ледяную сферу в то время как блки использовал порочный кнут семь ключевых семь колючих виноградных лосс Связали обе ноги короля Кобальдов, моментально значительно снизив скорость босса. Сила его возвращения также значительно ослабла, хотя скорость шторма Лезвий короля Кобальдов сильно замедлилась, а его мощь немного уменьшилась. Все его еще было несколько игроков, попавших под удар и за 2 секунды превратившихся в фарш. В течение 15 секунд шторм Лезвий и 20 игроков в команде, 6 умерли среди них было два берсерка, один оссин, один клерик, один рейнджер и один мечник. Между тем у короля Кобальда все еще оставалось 10% от его полного здоровья. Увидя, что оба МТ висят на волоске, король Кобальдов продолжил полосну двумя мечами по их шеям. Как раз в этот момент, когда двое МТ собирались встретиться со своим создателем, позади короля Кобальда появился швен. Оковая бездна, громовая спешка, двойной рубящий удар. Девять черных, как смоль цепей, сковали короля Кобальдов, не давая ему делать ни одного шага. После спасения двух МТ, шефен он с серией ударов по слабому месту босса. Скорость, с которой он э, выхватил мечи была пугающе быстро. Нежный снег потрясли скорость и точность движения шефена, однако он не остановилась, продолжая рубить короля Кобальдов своим большим мечом В течение коротких трех секунд общими силами они у короля Кобальдов почти 4 процента хп, опустил ее здоровье до критической отметки. Ауу! Король кобальда был по-настоящему сбежен. После его рево весь зал загружал. Это был финальный навык короля Кобальдол. Страх смерти. Лайв заставляет всех врагов в радиусе 50 метров пугаться, лишая возможности атаковать в течение 10 секунд. Внезапно все упаливаться пенения, тупо стоя на месте и не в силах пошевелиться. При этом зрелище короля Кобальдол показал... При этом в зрелище Король Кобальдов показал свою усмешку которая напоминала человеческую. Он размахивал своими парными мечами, начиная резню. В одно мгновение она унесла жизни Берсерка и Ассасина. Под школами прекращающиеся атак, оба МТ также пали. Между тем, не прошло и 4 секунд с тех пор, как Король Кобальдов использовал страх смерти. Если Король Кобальдов позволить позволили продолжать до того, как 10 секунд пройдут, все просто умрут. После этого, как половина всей команды погибла, В целью короля Кобальдау стал Шефен, Шефен наконец-то смог двигаться, а ранее унитивировал свои экстраординарные телостужения, и сопротивление страху стало выше, чем у среднестатистического игрока. Таким образом, эффективная продолжительность эффекта страха также была значительно уменьшена. Однако меч короля Кобальда уже выпускался В силах их вернуться, Шефен взревел активируя спасательный щит. В самый критический момент, когда большой меч королем Кобольда собирался приземлиться на Шефена, вновь без не сумел отрезать эту атаку. После чего Шефен был отправлен в полет, а над его головой показатель урона в 640 единиц. К счастью сейчас Шефен имел более 1000 хп. В дополнение к спасительному щиту, получающему часть нанесенного ему урона Шефен, Парень смел пережить атаку короля Кобальдоу, однако спасительный щит также был разрушен от этой атакой. Увидев, что Шефен не умер, король, король Кобальдоу был сломлен, с тем он бросил к Шефену, желая нанести тому последний удар. Призащенный убийца разгрез в девяти драконов. Двойник Шефена использовал парирование, чтобы блокировать атаку короля Кобальдоу, но временный двойник активировал защитный клинок и смог на некоторое время задержать босса. Тем временем, король Кобальдов получил непрерывные атаки от 9, от 9 клинков бездны и его здоровья, не клонно падал соля ему только 1%. видишь что откат его собственного защитного клинка закончился, Швен также активировал навык. С Со 10 метров Швен начал атаковать короля Кобальдов аурами мечей. он головами короля Кобальдов продолжала появляться показатель урона больше чем 100 единиц, постепенно отнимая хп, после того, как король Кобальдов удалось избавиться избавиться. Как после того, как Королю Кобэлу удалось избавиться от двойника, его оставшееся здоровье не достигало, не достигало даже до 300 ХП. Незамедли он швырнул оба своих меча в сторону Шифена, к сожалению, оба меча были заблокированы защитным клинком. Однако Швенкоулдоу Однако король кобальдов еще не сдался. Он превратился в полосу тени и мгновение ока, боюсь перед Шефеном, но и нанес удар своими когтями. В этот момент Шефена закончился от каферамовой вспышки, блокировав острые когти багровым клинком. Шефен полоснул по шее короля кобальдов, клинком бездны, лезвие которого превратилось в полосу молний, атакуя цель. Пен. Широко Шефена швырнула к сине, его жизни осталась лишь тонкая нить. С другой стороны, король кобальдов... Леж... неподвижно лежал на полу. Швен резко поднялся на уровень достигнута седьмого. Выпала огромная куча предметов у средних. Один был особенно ослепительным. Предмет испускал демоническое серебряное свечение, вызывая у тех, кто на него смотрел. Пепельный клинок. Швен был шокирован, увидев этот предмет. Эта вещь была легендарным предметом кладбища темной луны. В прошлой жизни Швен слышал только слухи о нем и никогда не видел его раньше. Лава 107. Момент славы. После смерти короля Кобальдов, оцепенение тоже рассеялось. Все вновь обрели свободу движения. Однако в тот момент во всей команде осталось только 6 живых членов. Когда все посмотрели на труп короля Кобальдов, лежащий на полу на их лицах, было выражение шока. Даже нежный снег оказался озадачен таким результатом. По сути, по действиям страха, они не должны были выжить. и так как же умер король Кобальдов? Однако, когда она посмотрела на шифа стоящего рядом с трупом короля Кобальдов, и на скутывание, и на Клубное количество хп, которые у него остались на нижней снег, не зашло с шокирующего зарения. Само собой, разумеется, тем, кто убил короля Кобальтов, определённо был Шефен. Остальные были потрясены до безмолвия. В такой ситуации, какой же метод использовал Шефен, который позволил ему убить короля кобальдов «Марад Фен, ты слишком потрясающий! Ты убил босса даже при таких обстоятельствах! Ты сейчас мой кумир!» Золон сказал Блэгги, лядя на Шефена с обожанием в глазах. Первый язык Чискатского режима «Кладбище Темной Луны» — это был определенный момент для волнения. Это означало, что они ставят свои имена в списке славы на вечность. В будущем, пока будут игроки, желающие войти в «Кладбище Темной Луны», их имена будут выставлены на обозрение для этих игроков, чтобы те могли их увидеть и почитать. В то время они стали бы знаменитыми, даже если бы не хотели. Хорошо, быстро оживите остальных. Шаган, который в настоящее время сидел на земле, Не стал слишком радоваться. Он только казал на игроков, которые умерли. Нехорошо было позволять им продолжать лежать на земле. Услышав комментарий, чем она, снег наконец могла отправиться от шока. Она посмотрела в сторону единственного уцелевшего целителя, Сяуэр, и сказала, «Виар, быстро воскреси их». «Ага». Сяуэр кивнула, начал кастовать возрождение. Через несколько минут все члены команды были наконец воскресены. После чего... После того, как Чао Вяжи воскресла, она рассеянно поспросила, Виар, команда была уничтожена? Нет, мы его зачистили, вся Виар слегка улыбнулась. А как и ожидалось, это всё-таки была коман... командная смерть. Чао Вяжи покачала головой внутренне, сокрушаясь, если бы все присутствующие обладали навыком рассеивания, то, по крайней мере, они не были бы полностью уничтожены, чтобы засвидетельствовать, как король Кобальдов с низким здоровьем в итоге добивается победы вер не могла удержаться от смеха если бы она лично не стала свидетелем смерти короля кобальдов она бы тоже не поверила поэтому она громко прогласила сестра ияжу босс уже мертв невозможно никакой из нас нет умения рассеивать страх уверенно сказала чаяжу даже если доберемся даже если мы доберемся дождемся пока вас не не спадет остальные члены не смогут избавиться от босса если не веришь посмотри туда Король Кобальдов был убит старшим братом Ефеном. Ты не представляешь, насколько опасна была ситуация, в которой в то время находился старший брат Ефен. В последнем ударе он сделал все возможное, намереваясь умереть вместе с королем Кобальдов. В конце концов, он едва уцелел. У него осталось только 16 хп. Сиауэр указала на труп короля Кобальдов на расстоянии, посвященного, рассказывая о подвигах Шефена вяжу пернула голову конечно же это был труп короля кобальдов джояжу наклонила голову и в красивые глаза изучали спину шифеа он обнаружил что шваан действительно был теннисным человеком То, как он раньше руководил командой, было похоже на то, как будто генерал-ветеран был войска. Каждое слово приказа, которое он давал, было чрезвычайно точным, и даже положение каждого члена было четко обозначено, как он мог быть независимым игроком. Даже лидер команды, команды гильдии, который часто ходил в подземелья, не смог бы повторить его подвиги. Шефен был просто невероятен. Теперь Шефен даже нес, нанес последний удар, побив короля Кобальду. его сила была настолько мощной, что оставала... Оставлял адрес безволнными, наблюдая способности, наблюдательные способности, командные способности, боевые приемы. Чемпион практически стоял на пике во всех этих аспектах. Чемпион разрушил все представления о нем. Действительно, злобный ублюдок. Джо слегка прикусила губу. Её сердце наполнилось недо... недовольством. Когда девушка посмотрела на Швена, она чувствовала, что Швен играет с ней. Джо Вяжева захотела его несколько раз укусить, чтобы облегчить свой гнев. Однако девушка установилась... установилась только на фантазиях. На самом деле, она не совершила бы такого поступка. Только после того, как все все собрались, Швен начал собирать добычу с короля Кобальдов. Л... Глядя на лут, каждый член из команды с нетерпением ждал, когда Лшвен завершит свою задачу. Все эти вещи были предметами, которые мы выпадали только из после адского режима на кладбище тёмной луны. Каждый было постоянным. Я закончил сортировку. Есть восемь сложности, 8 единиц снаряжения и шесть других предметов. Среди них два мифриловых оружия, большой меч пятого уровня и щит пятого уровня. Есть также два предмета мифриловой экипировки. Один для клириков, другой для мечников. Остальные четыре предмета снаряжения. Это часть 10, таинственное железо. И если более есть более одного человека патентует на снаряжение, то мы будем решать путем броска кубика. Что он дал обещание, общее описание предметов. В то же время он поделился полной информацией о предметах с командой. Информация. Органический меч. Редкость мифрил двуручный меч. Уровень 5. Требует к снаряжению 30. Атрибуты. Сила атаки плюс 45, сила плюс 9, выносливость плюс 8, скорость атаки плюс 1. При атаке есть 10%, есть 10 шанс вызвать сильный отбрасывающий эффект и 10% шанс вызвать эффект разрушения брони. Информация. Руминский щит. Ранг Мифрил. Уровень 5. Требует к снаряжению. Сила 23. Атрибуты. Защита при 69 коэффициент блока 35 сила при 6 выносливость плюс 9 дополнительный навык жестоий щит при активации умения э, при активации уменьшает урон полученный среди полученной спереди на 30 процентов продолжительность 10 секунд время восстановления 2 минуты все были уомлены увидел атрибуты этих предметов каждый из них был вы высоко уровнем снаряжением. Среди них рунический меч и рунический щит были самыми лучшими. Если их сейчас выставлять на продажу, то за них можно было получить минимум 80 серебряных монет. Тем не менее, они определенно не станут продавать ни одной из этих предметов. С хорошим снаряжением в руках, позже им будет легче прокачаться, их продаст только полный идиот. После чего все в команде начали бросать кубик соревную за снаряжением. В конце концов, рунический меч попал в руки Нежного Снега, а рунический щит достался Коле. Шефен тоже получил, получил мифриловые наплечники, еще раз значительно увеличил свои атрибуты. «Тогда. Дальше будут другие предметы. Мы приведем для них внутренний аукцион. Вырвать тот, кто больше заплатит», — сказал Шефен. Услужив слова Шефена, члены Урбороса почувствовали себя немного смущенными. Они знали, что ценность других предметов превосходит экипировку. Особенно это оказалось в ослепительной сломанного лезвия, называемого пепельным клинком. Одного описания этого предмета было достаточно, чтобы вызвал новое человека. Кроме того, был также продвинутый рецепт точильного камня и еще несколько редких материалов. Каждый из них был бесценен. Однако, если бы не шефен, как бы они смогли его даже, даже зачистить адский режим кладбища Тёмной Луны? Кроме того, они получили так нового высокого уровня экипировки, значительно усилив себя. Прямо сейчас они уже опережали другие гильдии с большим отрывом. Итак, Как они могли не почувствовать стыда, сражаясь за эти предметы шефеном? с шефеном? Ижность них, естественно, обдумала этот вопрос. Более того, она сама хотела втянуть шефена в руборос, поэтому, конечно, и придется уловить свои отношения с шифеном Поэтому, посмотрев на шефена, она взяла инициативу в свои руки и сказала, «Мы смогли заевать кладбище темной луны только благодаря твоему великому, влад... великому вкладу. Мы уже получили достаточно, поэтому все остальные предметы будут принадлежать вам. И даже этого мало, чтобы выразить благодарность». Все остальные члены Урбороса быстро закивали. Шефен был слегка удивлен, он не думал, что нежный Снег действительно остался на аукционе. Конечно, он не боялся аукциона, у него в сумке было много золотых монет, достаточно, чтобы выкупить как продвинутый рецепт щелкокамя, так и пепельный клинок. Но раз Нижний Снег не хотела конкурировать он, естественно, не откажется от ее предложения, он сложил все свои вещи в сумку. Захватив подземелья и распределив добычу, Шефен направился к углу Музолея, затем он активировал механизм для запуска телепортационных ворот. Все вышли в урота телепортации, исчезая из Большого Зала, в азоле один за сразу после того, как все вышли из кладбища Тёмной Луны. Информация о системном объявлении города Белой Реки. Поздравляем Уру с тем, что он стал первой командой, которая зачислила адский режим кладбища Тёмной Луны. Все игроки в команде вознаграждаются 10 очками репутации города Белой Реки. Информация о поздравляем Урубора с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим Кладбища Темной Луны. игроки в команде вознаграждаются знаниями репутации города Красных Лунов. Информация, система. Поздравляем Урубора с тем, что он стал первой командой, которая зачистила адский режим Кладбища Темной Луны. игроки в команде вознаграждаются одним таинственным сундуком, сокровившими 50 тысячами экспиритов. Экспириенса и 10 очками, 10 очками славы.